Альфред Хичкок и три сыщика. М. Керри. Тайна пса-невидимки. Слово берет Альфред Хичкок. Привет вам, поклонники детективов. Я рад представить вам здесь троицу юных сыщиков, специалистов по необычным случаям, загадочным происшествиям и головоломным преступлениям. И уж, конечно, их новое дело тоже необычно, загадочно и головоломно. Ведь они сталкиваются с призраком, умеющим проходить сквозь стены, а также с неким демоническим псом, огромным, однако совершенно невидимым. Для читателя, который встречается с тремя сыщиками впервые, сообщу. Юпитер Джонс, глава группы, весьма упитанный парнишка с острым умом и ненасытной любознательностью. Пит Крэншоу ловок и силен, а Боб Андрюс из породы книгачеев. Он ведет записи и склонен к научным исследованиям. Все трое живут в городке Роки бич в Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса. Вот и все предисловие. Теперь открывайте книгу и приступайте к чтению. Глава первая. Преследуемый. Стояли холодные, угрюмые декабрьские сумерки, когда Юпитер Джонс, Пит Крэншоу и Боб Андрюс прибыли в Пасио Плейс. Они двинулись по улице мимо парка, где, несмотря на холод, еще доцветали поздние розы. За парком стоял штукатуренный дом с табличкой, извещавшей, что тут живет священник прихода церкви святого Иуды. Дальше светились витражи маленькой церковки, из которой неслись заунывные звуки органа и детские голоса, старательно выводившие слова старинного гимна. Миновав церковь, они приблизились к трехэтажному жилому дому. Весь первый этаж его был занят гаражами, над ними располагались квартиры. Шторы в окнах были тщательно задернуты, как будто жильцам хотелось отгородиться от всего мира. Это здесь, сказал Юпитер Джонс. Пасио Плейс, дом 402. И сейчас как раз половина пятого. Мы пришли вовремя. Справа от гаражей вели калитки широкие каменные ступени. По ним из дома спускался человек в верблюжьей куртке. Он прошел мимо, не взглянув на ребят. Юб стал подниматься по ступеням. Пит и Боб не отставали от него ни на шаг. Вдруг Пит подпрыгнул и испуганно вскрикнул. Юб краем глаза успел заметить, как вниз по ступеням сигануло что-то небольшое и черное. «Да это просто кошка!» — сказал Боб. «Черт, чуть не наступил!» Пит передернулся и потуже запахнул куртку. «Черная кошка!» Боб рассмеялся. «Пойдем! Ты что, в самом деле веришь, что они приносят несчастье?» Юп открыл задвижку калитки. В центре мощеного двора был расположен бассейн, окруженный столиками и стульями. В бассейне и в окаймлявшем двор кустарнике горели прожекторы. «Бродячим торговцам вход запрещен!» произнес визгливый голос почти у локтя Юпа. Дверь, ближайшей к калитке квартиры, оказалась открытой. В дверном проеме, неприязненно глядя на мальчиков сквозь очки и без оправы, Стояла полнотелая рыжеволосая женщина. «Мне плевать, что вы там предлагаете. Подписку на журнал или денцы, или собираете деньги в помощь осиротевшим канарейкам!» Заверещала она. «Я не желаю, чтобы всякие проходимцы беспокоили моих жильцов!» «Миссис Бортс!» Женщина глянула поверх голов мальчиков. С балкона, выходившего во внутренний двор, спустился высокий седовласый мужчина, «По-моему, это те самые джентльмены, которых я жду», — сказал мужчина. «Я Юпитер Джонс». В характерной своей манере педантично и суховато представился Юб. Он отступил в сторону и кивнул на своих друзей. «Пит Креншоу, Боб Андрюс. А вы, очевидно, мистер Фентон Прентайс». «Совершенно верно», — сказал Седовласый. Он взглянул на женщину в дверном проеме. «Можете не беспокоиться, миссис Бортс». «Мне-то что?» — воскликнула женщина и захлопнула дверь. «Старая корга», — сказал Фентон Прентайс. «Пожалуйста, не обращайте на нее внимания. Другие жильцы в этом доме — люди вполне воспитанные. Прошу за мной». Мальчики последовали за мистером Прентайсом. Не доходя до конца лестницы, они увидели в стене дверь, которую мистер Прентайс и отпер. Он провел мальчика в комнату с бревенчатым потолком и люстрой — на вид старинной и дорогой. На столе переливалась огоньками небольшая искусственная елочка, украшенная изящными маленькими игрушками. «Садитесь, пожалуйста!» Мистер с рассеянно махнул, показывая на стулья, и запер за собой дверь. «Вы были очень любезны, что так быстро откликнулись!» — сказал он. «Я боялся, у вас могли оказаться другие планы. Все-таки сейчас рождественская неделя!» У нас нашлось немножко свободного времени, любезно ответил Юпитер. До начала занятий в школе, по крайней мере. Пит поперхнулся с мешком. У всех троих вообще не было планов на каникулы, разве что скрываться от тетки Юпа Матильды. Вот у той планов-то было полным-полно. И в основном насчет того, чтобы загрузить мальчиков какой-нибудь работой. А теперь? солидно продолжал Юпитер. «Если вы будете столь любезны и расскажете нам, зачем вы нас пригласили, мы решим, сумеем ли вам помочь». «Сумеете ли помочь?» — откликнулся мистер Прентайс. «Но вы должны помочь мне! Причем немедленно!» Голос его задрожал и резко повысился. «Я не могу умириться с тем, что здесь происходит!» Он замолчал на секунду, стараясь успокоиться, затем продолжал. «Вы ведь три сыщика, верно?» «Это ваша карточка?» Он извлек из бумажника кусочек картона и показал ребятам. «Три сыщика. Мы расследуем что угодно. Три вопросительных знака. Первый сыщик Юпитер Джонс, второй сыщик Питер Крэншоу, записи и научные исследования Боб Андрюс». Юб взглянул на карточку и кивнул. «Эту карточку мне дал один мой друг», — сказал мистер Прентейс. Он сообщил мне, что вы интересуетесь вещами, которые... Ну, которые довольно необычны. «Это правда», — сказал Юб. «Недаром на нашей визитке три вопросительных знака. И, скажу без хвастовства, нам уже удалось распутать пару головоломных случаев. Если вы расскажете, что у вас стряслось, мы подумаем, как к этому подступиться. Во всяком случае, попробовать мы готовы. Предварительную работу мы уже начали». Получив ваше письмо, мы первым делом навели о вас справки. — Что? — вскричал Прентейс. — Какая наглость! — А вам не кажется, что мы должны кое-что знать о человеке, который, может быть, станет нашим клиентом? — спокойно возразил Юб. — Я свободный гражданин, — ответил Прентейс. — И мне не нравится, что кто-то сует нос в мою частную жизнь. — Совершенно частной жизни не бывает, — сказал Юпитер Джонс. «А Боб — первоклассный исследователь». «Боб, не расскажешь ли мистеру Прентейсу, что ты узнал?» Боб улыбнулся. Его восхищала способность Юпа крепко держать в руках нить разговора. Он вытащил из кармана блокнотик. «Вы родились в Лос-Анджелесе, мистер Прентейс», — сообщил он. «Сейчас вам 70 с небольшим. Ваш отец, Гиллс Прентейс, приобрел состояние, торгуя недвижимостью, и оставил его вам в наследство». Вы холосты, много путешествуете, часто делаете подарки музеям и отдельным художникам. В газетах вас называют меценатом. Газеты меня мало интересуют, сказал мистер Прентайс. Но вы их интересуете, заметил Юб. Вы, кажется, хорошо разбираетесь в искусстве, добавил он, оглядывая комнату. Гостиная представляла собой настоящую выставку и никакую-нибудь. На стенах висели картины. На низеньких столиках стояли фарфоровые фигурки, тут и там горели светильники, попавшие сюда, похоже, из какого-нибудь мавританского дворца. «Ну хорошо», — сказал мистер Прентайс. «Ничего дурного в том, что меня интересует прекрасное, нет. Но какое это имеет отношение к происходящему здесь?» «Что же здесь происходит?» — спросил Юпитер. Прентайс глянул через плечо, Как будто боялся, что кто-то подслушивает в соседней комнате. Когда он заговорил, голос его понизился почти до шепота. «Меня преследуют», — сказал он. Три сыщика возрились на него. «Вы мне не верите», — сказал Прентайс. «Я так и думал, что вы не поверите мне. Но это правда. Кто-то в мое отсутствие проникает в дом». Возвращаясь, я обнаруживаю, что вещи лежат не так, как я их оставил. Однажды я обнаружил ящик письменного стола выдвинутым. Кто-то читал мои письма. — Это большой дом, — сказал Юпитер. — Здесь должна быть консьержка. — Может быть, у нее есть второй ключ? — Прент фыркнул Консьержка — это мерзкая миссис Бортс. Но ключа от моей квартиры у нее нет. Я поставил специальный замок. Вы, конечно, спросите о прислуге. Прислугу я не держу. Забраться сюда через окно невозможно. Окна этой комнаты выходят на улицу. От тротуара до них футов 20. Окна спальни и кабинета смотрят на церковь. Они тоже высоко от земли. Без лестницы в окно не попасть. А лестницу кто-нибудь обязательно бы заметил. Тогда второй ключ должен быть, сказал Пит. Кто-то пользуется им, когда вы уходите, и... Бентон Брентайс поднял руку, прерывая его. «Нет! О, кто-то в самом деле бывает здесь, когда меня нет. Но это еще не самое худшее». Он опять осмотрелся, словно чувствуя, что где-то в тесном углу притаился некто чужой и невидимый. «Кто-то приходит сюда, когда я дома. Я видел его. Он приходит и удаляется, не открывая дверей. Как он выглядит?» — спросил Юпитер. Мистер Прентайс нервно потер ладони. — Такой вопрос задал бы любой полицейский, — сказал он. — Но ни один полицейский не поверил бы, что я говорю правду. Вот почему я пригласил вас. То, что я видел, не вполне человек. Это скорее тень. Иногда я читаю и ощущаю его присутствие. Просто чувствую, что кто-то есть в комнате. И если я подниму глаза, то увижу его. Однажды я его действительно увидел в холле. Он худой и высокий. Я сказал что-то, возможно, крикнул. Он даже не обернулся, а пошел в кабинет. Я побежал за ним. Кабинет был пуст. — Можно осмотреть кабинет? — спросил Юпитер. — Разумеется. Прентайс вышел из гостиной в небольшой квадратный холл. Юпитер последовал за ним и попал в большую тускло освещенную комнату с книжными полками вдоль стен, глубокими кожаными креслами и большим старинным письменным столом. Через окна с незадернутыми шторами видна была соседняя церковь. Орган уже не гудел. Голоса детей доносились с улицы. Видимо, репетиция хора закончилась. — В кабинете лишь одна дверь, — сказал Прентейс. — Вот это, ведущая в холл. «Не думаю, чтобы здесь был потайной ход. Я живу в этом доме много лет и знаю. Потайных ходов здесь не существует». «А давно ли у вас появилось чувство, будто в комнате находится кто-то чужой?» — спросил Юпитер. «Несколько месяцев назад», — ответил Прентайс. «Я... я сначала не хотел верить. Думал, это мне мерещится от переутомления. Но такие... случаи повторялись так часто, что теперь, я уверен, это мне не мерещится. Юпитер видел. Мистеру Прентайсу очень хочется, чтобы ему поверили. «Чего только не бывает», — сказал сыщик номер один. «Так вы беретесь?» — с надеждой спросил Прентейс. «Вы станете это расследовать?» «Я должен посоветоваться с друзьями», — ответил Юп. «Можно мы позвоним вам утром?» Прентейс кивнул и вышел из комнаты. Юпитер задумчиво смотрел перед собой. Внезапно что-то шевельнулось в темном углу возле книжных полок. Юп уставился туда. «Пит!» — позвал он в полголоса. «Ты меня звал?» — отозвался Пит. Голос его был громким и энергичным, и доносился он из гостиной. «Пит!» — заорал Юпитер и кинулся включать верхний свет. Комната ярко осветилась, на пороге возник Пит. «В чем дело?» спросил он. «Ты... ты в гостиной был, когда я тебя позвал?» — проговорил Юпитер Джонс. «Да. А что? У тебя такой вид, будто ты привидение увидел». «Я был уверен, что ты здесь», — сказал Юпитер Джонс. «Вон в том углу». Юб встряхнул головой. «Наверное, это игра теней», — сказал он. Пройдя мимо Пита, он вернулся в гостиную. «Мы свяжемся с вами завтра», — пообещал он мистеру Прентесу. «Очень хорошо!» Человек, считавший, будто его преследуют, открыл дверь и посторонился, пропуская мальчиков. И тут они услышали звук, который мог быть только звуком выстрела. Питт Стремглав выскочил в дверь и метнулся к перилам балкона. Двор внизу был пуст, но позади дома кто-то кричал. Хлопнули ворота, застучали по какой-то лестнице, которой мальчикам не было видно каблуки. Затем в поле их зрения возникла фигура, Выскочившая откуда-то из дальней части двора. Мужчина, одетый в темную штормовку и черную лыжную шапочку, закрывавшую ему лицо, словно маска, пробежал мимо бассейна к калитке и, распахнув ее, оказался на улице и исчез. Питер к лестнице. Он был уже почти внизу, когда в дальнем конце двора возник полицейский. Окей, дружочек, закричал полицейский. Не с места. «А то получишь кое-что в лоб!» Во двор влетел второй полицейский. Пит увидел, что оба вытаскивают свои пистолеты. Он застыл там, где стоял, подняв руки вверх. Глава вторая. «Поиски во тьме». «Майк!» — сказал полицейский, который был помоложе. «По-моему, это не наш человек». «Темная штормовка, светлые штаны!» — ответил второй. Лыжную шапочку, под которой прятал лицо, он мог куда-нибудь выбросить. Мужчина в лыжной шапке, маске, пробежал через двор в калитку, быстро сказал Пит. Я видел его. Юп и Боб вместе с Прентайсом спустились по лестнице. Этот молодой человек последние полчаса был со мной, сообщил мистер Прентайс полицейским. Завыли сирены подъехавших патрульных машин. Пошли, сказал полицейский помоложе. «Зря только теряем время!» Как раз в этот момент открылась дверь миссис Бортс. «Мистер Прентайс, что тут натворили эти мальчишки?» Осведомилась она. Открылась еще одна дверь в правой части двора, и из нее, спотыкаясь и протирая глаза, словно только-только проснулся, вышел молодой человек. Юпитер взглянул на него и вздрогнул. «Что с тобой?» — шепнул Боб. «Ничего», — ответил Юб. «Потом объясню». Мистер Прентайс, вы мне не ответили, заверещала миссис Бортс. Что тут делают эти мальчишки? Это вас не касается, повернулся к ней мистер Прентайс. А полиция ловит какого-то преступника. Он пробежал через двор в калитку. Грабитель, наверное, сказал молодой человек, вышедший только что из своей квартиры. Он был в темном свитере и светло-коричневых брюках, в теннисных туфлях на боссу ногу. Юб, гордившийся своей способностью подмечать детали, подумал, что прямые темные волосы молодого человека, по-видимому, давно не мыты. Юноша, ростом чуть выше Пита, был необыкновенно худ. «Слишком ты умен, Сонни Элмквист!» — сказала миссис Бортс. «Откуда тебе знать, что это грабитель?» Молодой человек по имени Сонни Элмквист нервно сглотнул слюну, его кадык подпрыгнул над воротом свитера. «А кто же еще?» — огрызнулся он. «Рассыпаться!» — прокричал кто-то на улице. «Прочесать дворы и все вокруг! И загляните в церковь!» Три сыщика вместе с Фентоном Прентайсом вышли за калитку и остановились на ступенях, ведущих вниз. Перед домом стояло целых четыре патрульные машины. Вокруг метались лучи фонариков. Полицейские шарили в кустах, осматривали дорожки, ища преступника в черной лыжной шапочке — закрывающий лицо. Над головами у них тарахтел вертолет, луч его прожектора рыскал по аллеям. Вдоль всей улицы стояли группки зевак. «Он не мог уйти далеко!» — крикнул кто-то из полицейских. «Он должен быть где-то поблизости!» Коренастый, плотный человек с густой седой шевелюрой стоял на краю тротуара, возбужденно говоря что-то лейтенанту полиции. Потом мальчики увидели, как он повернулся и направился к ним. «Фентон!» — позвал он. «Фентон Прентейс!» Мистер Прентайс сошел вниз. Коренастый взял его под руку и начал что-то рассказывать. Прентайс внимательно слушал. О мальчиках он, казалось, забыл. Пит толкнул Юпа в бок. «Пойдем поглядим, что там в церкви!» — предложил он. Двери церкви были открыты. Довольно много людей, включая миссис Бортс и Сони Элквиста, столпившись на тротуаре, смотрели внутрь. Там двое патрульных производили обыск, нагибаясь и заглядывая под скамьи. Юб тихо пробрался сквозь толпу и поднялся на две ступеньки, оказавшись у самого входа. Он увидел свечи, мерцающие перед алтарем, красные, голубые, зеленые огоньки. Увидел он и много неподвижных силуэтов, статуи на пьедесталах, статуи на полу, в углах, вдоль стен еще он увидел сержанта полиции объяснявшегося с дородным краснолицым мужчиной с пачкой каких-то буклетов в руках говорю вам никто сюда не заходил говорил дородный мужчина я был здесь все время я бы увидел если бы кто-нибудь появился конечно конечно отвечал сержант а теперь если не возражаете вам придется уйти мы должны обыскать все здание сержант оглянулся и увидел юпа Ты тоже иди, парень, сказал он. Давай, давай, поживее! Юп удалился вместе с мужчиной, сердито сжимавшим свои буклеты. К любопытным на улице присоединился худощавый, довольно молодой человек, в черном облачении с белым воротничком, явно священник. Затем подошла низенькая женщина, с собранными в пучок на затылке седыми волосами. Отец Макговерн! вскричал мужчина с буклетами.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 «Это ведь их обязанность — все осмотреть!» «Что?» — Эрл поднес ладонь к уху. «Они должны все осмотреть!» — громко повторил священник. «Где вы были сейчас?» «На хорах?» — собирал тексты гимнов, — ответил Эрл. «Ха!» — рассмеялась седая женщина. «Тут стадо слонов могло бы пройти, а он бы ничего не услышал. Он же глухой, как Тетерев, и с каждым днем слышит все хуже». В толпе захихикали. «Ну-ну, миссис Орейли!» Произнес с мягким укором священник. «Пойдемте-ка лучше ко мне. Вы приготовите нам по чашке чая, а когда полиция закончит, Эрл вернется и закроет дверь. Это, знаете ли, действительно не наше дело». Толпа расступилась, пропуская священника, Эрла и женщину. Когда те исчезли в соседнем оштукатуренном доме, один из зевак улыбнулся мальчиком. «По близости живете?» Спросил он, повышая голос, чтобы его было слышно сквозь стрек от вертолета. «Нет», — ответил Боб. «Тут у нас не соскучишься», — кивнул он в сторону дома священника. «Эрл — смотритель, а считает, что он управляет приходом. Миссис О'Рейли — экономка священника и тоже считает, что главная здесь она. У отца Макговерна самая большая забота — сдерживать их обоих, пока они... «Его самого не загнали в могилу!» «И как это только он их выносит?» Вмешалась в разговор какая-то женщина. «Эта дремучая ирландка в каждом углу видит призраков, а твердолобый смотритель считает, что церковь рухнет, если он не будет ее поддерживать!» Сержанты-патрульные вышли из церкви. Сержант окинул взглядом толпу на тротуаре. «Где этот тип, который говорит, что он тут все охраняет?» «Пьет чай с пастором!» «Я приведу его!» — отозвался мужчина, разговаривавший с тремя сыщиками. Полицейский вертолет, сделав последний круг над окрестностями, направился к северу и исчез. Подошел лейтенант, который разговаривал с другом мистера Прентайса. «В церкви ничего не обнаружено», — доложил сержант. «Ума не приложу! Как ему удалось так быстро скрыться?» — вздохнул лейтенант. «Вертолет обычно сразу таких засекает!» Если только у них нет хорошего убежища. Ладно, сегодня мы ничего больше сделать не можем. Смотритель Эрл торопливо выскочил из дома священника, проковылял в церковь и захлопнул за собой дверь. Через несколько минут полицейские машины разъехались. Зеваки разбрелись по домам. Юпитер, Пит и Боб вернулись к мистеру Прентайсу, который все еще беседовал с седовласом мужчиной. Мистер Прентайс, сказал Юпитер, «Извините, что вмешиваюсь, но...» «Ничего, ничего». Вид у Прентайса был удрученный. «Я только что узнал от Чарльза...» «Да, позвольте представить вам мистера Ниланда». «Из-за него весь этот тарарам!» «В дом к моему брату забрались воры», — сообщил друг мистера Прентайса. «Это на Люконкорд, на соседней улице». «Мне очень жаль, Чарльз», — сказал мистер Прентайс. Тебе должно быть это особенно неприятно. Тебе, наверное, тоже, ответил Чарльз Ниланд. Но постарайся не очень переживать, Фентон, и отдохни немного. Утречком потолкуем. Чарльз Ниланд прошел через двор к калитке, которая, как предположил Юпитер, вела к домам на соседней улице, параллельной Пассио Плейс. Фентон Прента присел на ступеньки. Казалось, он так измучен, что ноги его не держат. «Как все это ужасно!» — воскликнул он. «Вы имеете в виду ограбление?» — спросил Боб. «Эдвард Ниланд был мой друг», — объяснил Прентайс. «Друг, мой протеже и чудесный художник. Он умер две недели назад от воспаления легких». Мальчики сочувственно помолчали. «Огромная потеря!» — продолжал Фентон Прентайс. Не могу с ней смириться. А Чарльз — его брат, тем более. И теперь это ограбление. А что украли? — поинтересовался Боб. Еще неизвестно. Чарльз собирается заняться этим прямо сейчас вместе с полицией. За спиной у мальчиков послышались шаги. Боб и Пит обернулись. Какой-то здоровяк в бежевом свитере беспечно и уверенно направлялся к каменным ступеням. Увидев сидящего Прентайса и стоящих рядом с ним ребят, он остановился. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «По соседству произошло ограбление, мистер Мёрфи», — сказал Прентайс. «Полиция только что уехала». «Ага», — сказал подошедший. «Я-то думаю, откуда столько патрульных машин? Поймали грабителя?» «Увы». «Плохо, плохо», — сказал Мёрфи. Он обошел Прентайса и поднялся по ступеням. Секундой позже мальчики услышали, как во дворе заскрипела и захлопнулась дверь. «Пойду-ка я, пожалуй, к себе», — с усилием поднялся на ноги мистер Прентайс. «В общем, звоните завтра, ребята, и не отказывайтесь помочь мне. Я больше не могу. Сначала меня преследуют, вторгаются ко мне в дом, затем смерть Эдварда, а теперь вот ограбление». Кто в состоянии вынести все это? Глава третья. Волшебная мазь. Ранним утром следующего дня Боб Андрюс и Пит Крэншоу встретились перед складом утиль сырья фирмы Джонс и Джонс. Склад принадлежал дяде Юпитера, Титусу, и тете Матильде Джонс. Это было восхитительное местечко для всякого, кто интересуется занятными старыми вещами. Закупки производил в основном дядя Титус – а он обладал настоящим талантом находить среди обычной рухляди необычные изделия. Порыться в его запасах приезжали люди со всей Южной Калифорнии. Деревянные панели, спасенные из предназначенных к сносу домов, узорные секции чугунной ограды, мраморные плиты, старомодные умывальники с ножками в виде кактистых звериных лап, старинные медные дверные ручки и петли. Все это было в наличии у дядюшки Джонса. Был там даже орган, который дядя Титус так любил, что не хотел его продавать ни за какие деньги. Когда в то декабрьское утро Боб и Пит подошли к складу, охотников за редкостями не было видно. И вообще на больших железных воротах склада висел замок. Пит зевнул. «Порой мне кажется, было бы лучше, если бы я никогда не встретил Юпитера Джонса», — заявил он. «Какая наглость! Вызывать нас к шести утра!» «Никто никогда и не говорил, что Юб совершенно лишен наглости», — заметил Боб. «Но если он вызывает нас так рано, дело наверняка важное. Пошли!» Мальчики двинулись от запертых ворот вдоль окружавшего склад глухого забора. Забор был сплошь разрисован местными живописцами, которым время от времени перепадало от щедрот благоволившего к ним дяди Титуса. Со стороны улицы изображен был морской пейзаж — шторм с тонущим среди гороподобных валов парусником. На переднем плане из нарисованного моря высовывалась голова нарисованной рыбы, наблюдающей за кораблем. Боб нажал на глаз рыбы, и две зеленые доски в заборе раздвинулись. Это были зеленые ворота номер один — тайный вход на склад утиль сырья. Боб и Пит пролезли в щель и задвинули за собой доски. Они находились в мастерской Юпитера, на участке, отделенном от территории склада, совсем не случайными завалами хлама. Здесь стоял небольшой печатный пресс, а за ним кусок чугунной решетки. Боб отодвинул решетку, наклонился и прополз в туннель номер два. А проще говоря, в отрезок рифленой трубы, ведущей под грудами металлолома в штаб-квартиру. Штаб-квартира и трем сыщикам служил старый жилой автофургон, стоявший на задворках склада и укрытый от взглядов нагроможденными вокруг и сверху пиломатериалами и железным ломом. Пит пролез за Бобом в туннель, задвинув за собой решетку. 40 футов туннеля вели прямо к входному люку в полу штаб-квартиры. Вы что так долго? ⁇ спросил Юпитер Джонс, когда Боб откинул крышку люка. Сыщик номер один поджидал их в крохотной лаборатории, оборудованной самими ребятами. Боб ничего не ответил, а Пит, влезая в автоприцеп, простонал. «Я подумал, что перед тем, как идти, надо почистить зубы и что-нибудь на себя напялить. У тебя какие-то важные новости, раз ты нас поднял ни свет не заря?» «Что в этой баночке?» Юпитер наклонил керамический тигель, и Боб с Питом увидели на дне какие-то мелкие белые кристаллы. «Волшебный порошок!» — сказал Юб. Пит опустился на стул и с сонным видом привалился к шкафчику с картотекой. «Терпеть не могу, когда ты напускаешь на себя таинственность!» — сказал он. «Особенно неприятно это ранним утром!» Юпитер взял с полки над лабораторной стойкой бутыль с водой, капнул на белые кристаллы несколько капель и помешал в тигле пластмассовой ложкой. «Это кристаллы на металлической основе», — сказал он. «Я прочел о них в старой книжке по криминалистике. Они растворяются в воде». Боб вздохнул. «Ты собираешься читать нам лекцию по химии?» «Возможно». Юпитер выдвинул ящик и взял тюбик с густой белой мазью. Выдавив изрядное ее количество в тигель, он стал медленно основательно помешивать в нем». «Я хранил эту мазь на крайний случай», — гордо сказал он. «Она поглощает воду». «Воду, а не все подряд». Он восторженно смотрел на кремообразную пасту. «Должно сработать», — заявил он, закрывая тигель крышкой. «Теперь у нас есть волшебная мазь». «Ну и что?» — осведомился Пит. «Положим, мы наносим ее на что-нибудь. Ну, хоть на ручки ящиков письменного стола мистера Прентайса». Мазь остается чистой и белой. Но, скажем, кто-то коснулся ручек. Через полчаса на пальцах этого человека появятся черные пятна. Пятна, которые невозможно отмыть. «Ага», — сказал Боб. «Ты хочешь, чтобы мы взялись за это дело?» «Мистер Прентай звонил мне вчера поздно вечером», — сказал Юб. «Он сказал, что не может уснуть». Несколько раз за вечер он чувствовал, что в квартире кто-то есть. Он удручен и напуган. «Господи помилуй, Юб, да он же просто чокнутый!» — сказал Пит. «Что мы можем для него сделать?» «Да, возможно, все это ему мерещится», — согласился Юб. «Я думаю, он почти все время проводит в одиночестве, а одиноким людям мерещится всякое». «Вот почему я колебался, стоит ли браться за это дело». «Но если мы не возьмемся, это будет очень жестоко по отношению к нему. Он ведь действительно не может обратиться ни в полицию, ни даже в частное сыскное бюро. Если все это лишь плод его воображения, то мы ничего не сможем для него сделать. Но если за этим стоит реальный человек, то мы, возможно, найдем его. Уверен, для мистера Прендайса это будет огромным облегчением». Юб посмотрел на своих компаньонов. «Так мне позвонить ему?» «Сказать, что мы согласны?» Боб улыбнулся. «Ты знал ответ еще до того, как мы пришли», — сказал он. «Хорошо», — ответил Юпитер. «Первый автобус в Лос-Анджелес отходит в семь. Я оставлю тете Матильде записку, что сегодня утром нас здесь не будет». Пит пододвинул ему телефон. «Тогда звони и поехали», — сказал он. «Не хотелось бы мне быть рядом, когда твоя тетя найдет записку». Ты ведь слышал, что она говорила вчера? У нее на тебя полно планов, но ни в одном из них нет ничего насчет волшебной мази, которой надо испачкать чужую квартиру. Глава четвертая. Демонический пес. Было уже почти восемь, когда три сыщика сошли с Вилшерского автобуса и двинулись вверх по Пасио Плейс. Отец Макговерн, пастор церкви святого Иуды, стоял перед своим домом, роясь в кармане. Он приветливо кивнул им и пожелал доброго утра. Перед входом в дом мистера Прентайса они не столкнулись с неприветливой миссис Бордс, но и старого джентльмена не застали. На двери их ждала записка. Мои юные друзья, говорилось в ней, я нахожусь на Люконкорд, дом 329. Это прямо позади этого здания. Пересеките двор и, обойдя дом, подойдите к парадному входу. Я буду ждать вас. Юб сунул записку в карман. «Это тот дом, в который вчера забрались воры», — сказал он. «Эй, вы что там делаете?» Мальчики посмотрели вниз и увидели миссис Бортс, вышедшую из своей квартиры. На ней был халат, рыжие волосы были растрепаны. «Что, мистера Прента Прентайса дома нет?» — спросила она. «По всей видимости», — ответил Юпитер. «И где он бродит в такой час?» «Сказала она». Мальчики не ответили. Спустившись по лестнице, они прошли через двор и оказались на дорожке, ведущей мимо прачечной, кладовой, мусорных баков и гаражей к задней стене дома, стоящего уже на соседней улице. Дом номер 329 «Полю Конкорд» — панельное одноэтажное здание, похожее на спичечный коробок — действительно находилось точно напротив того, в котором жил мистер Прентайс. Пит позвонил. Дверь открыл Чарльз Ниланд, тот самый седовласый человек, что накануне вечером разговаривал с Прентейсом. Вид у него был совсем осунувшийся. «Входите». Он отступил, широко отворяя дверь. Три сыщика вошли в помещение, которое служило художнику одновременно и жильем, и мастерской. Комната, в которую они попали, была обставлена скудно, зато потолок у нее был стеклянный. Здесь находился Мольберт и Кульманы — По стенам висели рисунки и фотографии, и всюду груды книг. И еще крохотный телевизор, совсем непростая стереосистема и огромная коллекция грамм-пластинок. Фентон прентайс сидел на тахте, подперев кулаком подбородок. Выглядел он усталым и удрученным. «Доброе утро, мальчики», — сказал он. «Может быть, вам захочется решить еще одну загадку». «Похоже на то, что вчера вечером ограбили меня». «Ну-ну, Прентайс», — сказал Чарльз Ниланд. «Я уверен, это всего лишь случайность. Полиция, видимо, спугнула вора, и он не успел прихватить ничего, кроме карпатского пса». Он повернулся к мальчикам. «Мистер Прентайс рассказал мне, что вы мастера насчет всяких запутанных детективных историй. Но, по-моему, в этом случае нет ничего необычного». Грабитель проник через окно кухни. Он использовал стеклорез, вынул кусок стекла, просунул руку и открыл задвижку. Очень просто. «Но он взял только карпатского пса», — напомнил Прентайс. «Полиция не находит тут ничего странного», — возразил Чарльз Ниланд. «Они говорят, что телевизор гроша ломаного не стоит. У него экран всего 9 дюймов» а на стереоустановке выгравирован страховочный номер моего брата. Так что непросто было бы сбыть. Больше ничего ценного здесь нет. Мой брат очень скромно жил. «Он великий художник», — сказал мистер Прентайс. «Он жил для искусства». «А что это такое, карпатский пес? спросил Пит. Чарльз Ниланд улыбнулся. «Собака». Собака, которая, вероятно, существовала только в воображении суеверных людей. Мой брат был романтиком и любил романтические сюжеты. Есть легенда, что лет 200 тому назад в одной карпатской деревушке жителей преследовал демонический пес. Но, по-моему, жители Карпат славятся своей суеверностью. Юпитер понимающе кивнул. Эта область еще известна под именем Трансильвании. Предполагается, там и жил вампир Дракула. «Да», — сказал Чарльз Ниланд. Но демонический пес не был ни вампиром, ни оборотнем. Обитатели деревни считали его призраком одного помещика, который был страстным охотником и держал свору кровожадных охотничьих псов. Говорили, они были не без примеси волчьей крови. Чтобы они азарт не охотились, хозяин почти не кормил их. Согласно преданию, как-то ночью один из псов удрал с псарни И сожрал ребенка. Ой, не надо! воскликнул Боб. Да, так гласит легенда. Отец ребенка потребовал, чтобы псы были уничтожены все до одного. Помещик отказался это сделать и, как рассказывают, кинул крестьянину горсть монет в качестве компенсации за ребенка. Конечно, отец пришел в ярость. Он схватил камень и размозжил помещику голову. Тот умер не сразу а перед смертью проклял деревню и всех ее жителей до единого. Он поклялся, что вернется с того света и отомстит им. И он вернулся, но в виде пса, догадался Пит. «Огромного страшного пса», — ответил Чарльз Ниланд, «вечно голодного, с примесью волчьей крови. Вся свора помещика была уничтожена, но темными ночами...» Какое-то злобное существо с торчащими ребрами носилось по улицам скуля и воя. Жителей обуял страх. Некоторые выставляли на крыльцо еду для зверя, но тот к ней даже не притрагивался. Так что проклятие убитого помещика, похоже, сбылось. Пес держал деревню в ужасе. Но если это действительно был помещик в облике пса, то он и сам был, видимо, жертвой проклятия. Его постоянно терзал голод, как собак в его своре. Со временем жители покинули деревню. Если пес до сих пор там, то он бродит среди безлюдных развалин. — И ваш брат написал этого пса? — спросил Юб. — Мой брат не был живописцем, — объяснил Чарльз Ниланд. Он делал, конечно, наброски, но, в общем, он был скульптором. Работал со стеклом и хрусталем, порой в сочетании с металлом. «Карпатский пес — изумительное произведение», — сказал Фентон Прентейс. «Эдвард Ниланд сделал его специально для меня. Пес был закончен месяц назад, но я так и не успел его получить. У Эдварда должна была состояться выставка последних работ в галерее Маллера. Он хотел выставить и пса. Конечно, я с радостью согласился». А теперь пес пропал. «Значит, это стеклянная статуэтка?» — сказал Боб. «Хрустальная», — поправил его мистер Прентес. «Хрусталь с золотом». «Хрусталь — разновидность стекла», — вставил Чарльз Ниланд. «Но особая разновидность. Он делается из очень чистого кварца с повышенными добавками окиси свинца, поэтому он тяжелее обычного стекла и блестит ярче». Брат, работая со стеклом или хрусталем, нагревал его так, что оно становилось почти жидким. Он придавал ему нужную форму. Затем, когда оно остывало, вновь нагревал и вновь менял форму. И так до тех пор, пока не добивался, чего хотел. А затем он полировал его наждаком, кожей, кислотой. Карпатский пес был изумительной скульптурой. Глаза его были из золота. И золотой была... Текущая из пасти пена. По преданию у собаки призрака глаза горели желтым огнем. Может, она еще к нам вернется, задумчиво сказал Боб. Подобную вещь едва ли кто-нибудь купит. Купят те, у кого нет ни капли совести и кто знаком с творчеством Эдварда Ниланда, сказал Прентайс. Он был так молод и так талантлив. Есть люди, которые, не задумываясь, войдут в сделку с ворами, чтобы завладеть одним из его творений. Юб оглядел простую обстановку домика. — Он здесь работал? — спросил он. — Разве ему для работы со стеклом не нужна была плавильная печь? — У брата была еще одна мастерская в восточной части Лос-Анджелеса, — сказал Чарльз Ниланд. — Там и печь стояла. — А других скульптур здесь не было? — спросил Юб. Ваш брат ничего не оставлял для себя? Или, может быть, все в мастерской? У Эдварда была небольшая коллекция. Собственные работы, работы других художников. Он держал их в этом доме. После его смерти я перевез коллекцию в более надежное место. Лишь по чистой случайности карпатский пес остался здесь. Фентон Прентайс вздохнул. Видите ли, продолжал Чарльз Ниланд, Выставка моего брата закрылась несколько дней назад, и все вещи я вернул владельцам. Вчера, ближе к вечеру, я пришел сюда, чтобы передать карпатского пса Фентону, а потом разобрать книги брата. Фентон как раз ожидал вас. Он сказал мне об этом раньше, когда я ему позвонил, чтобы условиться о встрече. Так что я оставил пса и вышел перекусить. Вернувшись, я увидел через окно, что в доме посторонний. Я немедленно вызвал полицию по соседскому телефону. — В самом деле, Чарльз, ты поступил неосторожно, — с горечью проговорил мистер Прентайс. Ну, Фентон, давай не будем ссориться, — ответил Ниланд. — Назовем это просто невезением. — Знал еще кто-нибудь, что пес был вчера здесь? — спросил Юб. Оба, Ниланд и Прентайс покачали головами. — Он был застрахован? — спросил Боб. «Да, но что с этого толку, если его не удастся вернуть?» — ответил Прентайс. «Это... это все равно, что потерять Мону Лизу. Никакая страховка не возместит утраты». «Наверное, полиция искала отпечатки пальцев и все такое?» — спросил Юб. «Они провели здесь полночи. До сих пор вон везде порошок для проявления отпечатков», — ответил Ниланд. «Но ничего заслуживающего внимания не нашли». Сейчас они просматривают свою картотеку. Может, действовал вор, который специализируется на произведениях искусства. «Уверен, они все сделают как надо», — сказал Юпитер. «Сомневаюсь, что мы сможем больше». Мистер Прентайс кивнул, попрощался с Чарльзом Нилландом и повел ребят через внутренний двор к себе. Миссис Бортс была на месте. Она обрывала сухие листья с кустов. Мистер Прентайс демонстративно не заметил ее». Как только они оказались в квартире мистера Прентайса и закрыли за собой дверь, Юпитер извлек Тигель с мазью и объяснил свой план. «У вас керамические ручки на ящиках стола», — сказал он мистеру Прентейсу. «Они идеально подходят для нашей цели. С металлом этот препарат вступает в реакцию. Он мог бы вам повредить медь или бронзу, но керамике он вреда не причинит. Мы намажем этой мазью ручки и уйдем». «Если кто-нибудь в наше отсутствие откроет ящики, у него на пальцах останутся черные пятна». «Но ведь кто-нибудь, кажется, обладает способностью входить и уходить независимо от того, дома я или нет», — напомнил Прентайс. «И ему наплевать на стены и закрытые двери. Так с какой ему стати возиться с ручками ящиков?» «Мистер Прентайс, давайте, по крайней мере, попробуем», — настаивал Юпитер. «Вы нам сами рассказывали, что, как-то придя домой, обнаружили ящики стола выдвинутыми». «Ну хорошо», — сдался мистер Прентайс. «Я согласен попробовать что угодно. Намажьте ручки, а потом давайте пойдем поедим». «Ура!» — воскликнул Пит. «Я умираю от голода». Юпитер взял салфетку, обмакнул ее в тигель и нанес волшебную мазь на ручки ящиков в письменном столе мистера Прентайса. Затем они стали медленно спускаться по лестнице, громко обсуждая, куда им пойти поесть. Двор был пуст, но у калитки они встретили миссис Бортс и худощавого молодого человека по имени Сонни Элмквест. Оба смотрели в сторону церкви. У церковных дверей стояла скорая помощь. «Что случилось?» — спросил Пит. «Это церковный смотритель», — объяснил Элмквест. «Он ранен. Пастор только что нашел его на хорах». Глава пятая. Обвиняющие пятна. Три сыщика и мистер Прента скинулись к церкви. Два человека в белом как раз выходили с носилками. На них лежал Эрл, смотритель, до подбородка укрытый одеялом. Отец МакГоверн вышел вместе с голосистой миссис Орейли. — Он убит! — вопила та. — Убит! Он мертв! — Миссис Орейли. Он, слава Господу, не мертв. Священник был бледен, руки его дрожали, когда он запирал церковную дверь. «Мне следовало бы прийти сюда с ним вчера вечером и помочь ему закрыть все. Это не первый раз с ним случается. Но пролежать всю ночь на хорах...» Священник спустился с лестницы. «Я... я виноват, что позволял ему делать все по-своему», — бормотал он. «Он всегда гасит сразу весь свет, а потом выбирается на ощупь. «Думает, так экономит приходские деньги». «Будь она проклята, это его грошовая экономия!» Перебила его миссис Орелли. «Кто будет выполнять его работу, пока он прохлаждается в больнице?» «Насчет этого не беспокойтесь, миссис Орелли, Сказал священник. «Почему бы вам не пойти и... и не приготовить себе славную чашечку чая?» Он забрался через задние двери в машину скорой помощи. Двери закрылись, машина уехала. «Чашечку чая!» — воскликнула миссис Арейли. «Славную чашечку чая! Вы слышите?» Он совсем спятил. «У Эрла в башке дыра, а может, блуждающий дух совсем его придушил, а у этого одного на уме чашечка чая!» Она шмыгнула мимо Прентайса и трех сыщиков и, ворча что-то себе под нос, направилась к дому священника. «Блуждающий дух?» переспросил Боб. «Она вбила себе в голову, что здесь водится привидение», сказал Фентон Прентайс. «Она даже утверждает, что видела его и узнала в нем здешнего священника, который умер три года назад. Она говорит, что он появляется в церкви и на улицах». Мальчики и мистер Прентайс двинулись по направлению к Вилшерскому бульвару. «Хм, мистер Прентайс, а что, если этот блуждающий дух и тень...» которую вы видели в своей квартире. «Это одно и то же», — сказал вдруг Боб. «Это исключено», — ответил мистер Прентайс. «Я был хорошо знаком со старым священником и узнал бы его тень, если бы таковая существовала, конечно. Кстати, до сих пор его видела одна только миссис О'Рейли. Она говорит, по ночам он разгуливает по церкви со свечой в руках. Не могу представить, с чего бы он стал заниматься такими делами». Он был приятный старик. Я частенько играл с ним в шахматы. Лунатизмом он не страдал. В 10 вечера ложился спать. Мистер Прентайси и мальчики свернули с Вилшерского бульвара и, пройдя еще несколько кварталов, подошли к частному клубу. Внутри было тихо и чисто. Медные дверные ручки мерцали тем особым блеском, который достижим лишь при многолетнем неустанном уходе за ними. Скатерти были накрахмалены. На столах в изящных вазочках стояли живые гвоздики. Для завтрака было уже поздно, для обеда рано. Если не считать официанта, дежурившего у двери на кухню, они были в зале одни. «Мистер Прентайс», — сказал Юпитер, когда им принесли еду, «ваш дом довольно велик, но не так уж много людей мы в нем видели. Ну, миссис Бортс...» Мистер Прентайс поморщился. «Миссис Бортс...» — повторил Юпитер. — Да еще Сони Элмквист. Он, кажется, дома бывает в необычное время. — С полуночи до утра он работает в Верманском супермаркете, — объяснил Прентайс. В самом деле он странный молодой человек. Да и может ли быть иначе, если взрослого мужчину называют Сонни? Примечание. Сонни по-английски «сынок». Насколько мне известно, его настоящее имя Седрик — Он занимает в доме самую маленькую квартиру. По-моему, он зарабатывает совсем мало. Еще у нас есть молодая женщина по фамилии Чалмерс, Гвен Чалмерс. Она живет рядом с Элкмистом, работает в деловом районе в каком-то универмаге. Вы в самом деле с ней еще не встречались. Потом мистер Мерфи, биржевой брокер. Это тот человек, что поднимался по ступенькам после ухода полиции, сказал Боб. Да. Он занимает угловую квартиру в заднем крыле. Вы, может быть, увидите его сегодня, попозже. Он чуть ли не на рассвете уходит в свою контору, потому что Нью-Йоркская биржа открывается рано, а у нас еще трехчасовая разница с Нью-Йорком. Зато дома он может быть сразу после полудня. Сейчас у него живет племянник, Харли Джонсон, студент колледжа. Как я понимаю, Мёрфи — опекун Харли. Дальше — Алекс Хассел, кошачий отец. «Кошачий отец?» — переспросил Пит. Фентон Прентайс улыбнулся. «Я про себя зову его так. Видите ли, он подкармливает кошек. Каждый вечер, часов в пять, бродячие кошки со всей округи собираются у его дверей, и он их кормит. А своего любимого сямского кота он держит в квартире». «Что он делает, когда не кормит кошек?» — спросил Пит. «Мистер Хассел не работает», — ответил Прентайс. У него есть какие-то средства, поэтому он приходит и уходит, когда ему заблагорассудится. По-моему, он гуляет по городу и разыскивает бродячих кошек, чтобы их покормить. Если они больны или ранены, он везет их к ветеринару. — Кто еще живет в доме? — спросил Юпитер. — Еще какие-то ничем не примечательные люди. Всего человек двадцать. Большинство жильцов одинокие и где-то служат. А вообще многие сейчас на праздниках в отъезде, навещают друзей или родственников. В настоящий момент только мы шестеро на месте. Семеро, если считать Харли, племянника мистера Мерфи. Это сужает список подозреваемых, — заметил Юп. Прентес испытующе взглянул на Юпа. — Вы считаете, за мной шпионит кто-то из нашего дома? — Я буду вполне уверен, когда у нас окажется больше доказательств. — ответил Юб. — Но, скорее всего, тут замешан кто-то, кто знает, когда вы дома, а когда нет. Если он сейчас видел, как мы уходили, то может воспользоваться случаем и проникнуть к вам. Мистер прентайс пожал плечами. — Может, ты и прав, Юпитер. Если кому-нибудь захочется нынче утром порыться в моем столе, у него есть достаточно времени. Мистер Прентайс подозвал официанта и подписал счет. Три сыщика последовали за ним. Они снова шли по Уилшерскому бульвару к Пассио Плейс. Когда они поднимались по ступенькам, из квартиры миссис Бортс донесся звук текущей воды и звякание посуды в раковине. «Слава небесам! Эта женщина время от времени должна уходить к себе, чтобы поесть», сказал Прентейс. «Иначе бы у нас никогда не было бы ни секунды уединения». Питер смеялся. «Да уж, она все время на посту». Прирожденная шпионка и жуткая сплетница, сказал Прентес. задает самые наглые вопросы, способна рыться в мусорных ящиках. Я ее пару раз за этим застукал. Да и откуда еще ей знать, что мисс Чалмерс питается готовыми, свежемороженными обедами, и что бродячие кошки мистера Хассела за неделю съедают больше сорока банок кошачьих консервов. Три сыщика подошли следом за Прентейсом к его квартире. Он отпер дверь. «Теперь ничего не трогать», — предостерег их Юб. Он достал из кармана небольшую лупу, прошел в кабинет и осмотрел ручки ящиков. «Ага!» — воскликнул он. Фентон Прентайс подошел к двери кабинета. «Кто-то открывал стол, пока нас не было», — сообщил Юпитер. «Кто-то, у кого самые обычные...» «Из плоти и костей человеческие руки! На мазе остались следы!» Боб принес из кухни бумажное полотенце и Юб начисто вытер ручки. «Можно открыть стол?» — спросил он мистера Прентайса. «Конечно». Юпитер выдвинул верхний ящик. «Что-нибудь пропало?» «Пропадать никогда ничего не пропадает», — ответил Прентайс. Но кто-то изучал этот счет телефонной компании. Утром он был в глубине ящика. Кто бы это ни был, конверт он запачкал и наверняка унес на пальцах немало мази. Юб сиял от удовлетворения. Затем он прошел из гостиной к входной двери, наклонился и осмотрел ручку. «Сюда я мазь не наносил», — напомнил он друзьям. «Но ручка тоже испачкана». «Теперь мы знаем, как ушел этот незваный гость». — сказал Боб. — Открыл дверь и вышел. — И запер ее за собой на ключ, — добавил Юпитер. Он открыл дверь и осмотрел замок с внешней стороны. Там тоже были следы мази. — Да, — сказал он. — У кого-то есть ключ от, от квартиры. — Этого не может быть! — воскликнул Фентон Прентайс. Это особый замок. Я сам его ставил. Ни у кого не может быть второго ключа. «У кого-то есть, тем не менее», — тихо повторил Юб. Закрыв дверь, мальчики вместе с мистером Прентейсом продолжили осмотр квартиры. Мазью были запачканы и края зеркала в ванной. «Чужой! Заглядывал ваш шкафчик с лекарствами!» — сообщил Юб мистеру Прентейсу. Тот лишь зарычал от гнева. «Что ж, мы сильно продвинулись вперед», — сказал Юпитер. «Неужели?» — спросил Прентейс. «Разумеется!» — в голосе Ю позвучала уверенность. «Теперь мы знаем, что некто, чье присутствие вас раздражает, не может открыть ящик стола, не запачкав пальцев. Знаем также, что этим утром он убрался отсюда обычным путем, открыв входную дверь. Сейчас мы сядем во дворе и понаблюдаем. И вскоре узнаем, кто это». «А вдруг он живет не здесь?» — засомневался Прентайс. «Я уверен, что здесь» сказал Юб. «Кто-то видел утром, как мы уходили». Мальчики оставили со одного и спустились во двор. Они уселись на стулья возле бассейна и стали ждать. «Просто фантастика, а не бассейн», — вдруг заметил Пит. Боб нагнулся к краю бассейна и посмотрел в чистую воду. Дно бассейна было выложено голубой и золотистой кафельной плиткой, которая образовывала прихотливые узоры. «Шикарно!» — напоминает крытый бассейн в замке Хёрста в Сан-Симеоне. Боб сунул руку в воду и сообщил, что она подогрета. На лестнице, что вела на улицу, послышались шаги. Калитка открылась. Во двор вбежал серый кот, за которым шел рыжеватый мужчина в белом свитере и верблюжьей куртке. Он взглянул на мальчиков без всякого интереса и направился к двери в дальнем углу двора. Кот побежал за ним, но когда мужчина зашел в квартиру, остался перед дверью. Через несколько минут мужчина появился с миской и поставил ее на плиты двора. Он стоял и смотрел, как кот поглощает пищу. «Хассел!» — прошептал Боб. «Он уходил куда-то, когда мы были здесь вчера вечером». «Похоже, нашел нового бродягу», — решил Пит. «Этот еще не знает, что обед в пять часов». Кот управился с едой и сытый затрусил прочь. Хассел унес пустую миску в квартиру. Калитка снова открылась. Вошел здоровяк средних лет. Это был Мерфи. Он курил сигарету. Кивнув мальчиком и улыбнувшись, он направился в свою квартиру, находившуюся рядом с квартирой Хассела. Молодой человек лет 20 встал в дверном проеме, хмуро глядя на Мерфи. Дядя Джон, вы 10 секунд не можете без сигареты! — сердито спросил он. — Харли, не будь занудой. У меня был тяжелый день. Где пепельница? — Я вымыл ее и поставил у бассейна. Вся квартира провоняла табаком. Мерфи вернулся к бассейну и плюхнулся на стул возле мальчиков. Он стряхнул пепел в большую, как чаша, пепельницу и продолжал курить. — Вы, ребятки, надеюсь, не устраиваете своим родителям таких головомоек? — обратился он к мальчикам. Мои родители не курят, сказал Пит. Мерфи фыркнул. Мне, в общем, тоже не стоило бы, произнес он. Но я, по крайней мере, курю осторожно, дырок не прожигаю в скатерти. У меня в конторе еще одна точно такая же пепельница. Даже если я забуду про сигарету и она догорит до конца, все никуда не упадет. Он аккуратно загасил окурок, встал и ушел с пепельницей в квартиру. Когда Мёрфи ушел, Пит бросил взгляд на квартиру, занимаемую Сонни Элмквистом. «Интересно, дома ли Элмквист?» — сказал он. «Шторы на окнах опущены. Что, если позвонить в дверь и...» «Погоди!» — Юпитер Джонс выпрямился на стуле. Во двор вышла миссис Бортс. Она терла руки бумажной салфеткой. «Дети без взрослых к бассейну не допускаются!» — заверещала она. Юпитер не снизошел до ответа. Он просто встал и направился к ней. «Миссис Бортс, можно увидеть ваши руки?» Спросил он. «Что?» «Ваши руки, миссис Бортс?» Голос Юпитера звучал громко и повелительно. Наверху открылась дверь. На балкон вышел мистер Прентайс. «На ваших руках черные пятна!» Заявил Юпитер. Фентон Прентайс начал спускаться вниз. «Ну...» А ну да, сказала миссис Бортс. Я, наверное, испачкалась чем-то на кухне. Вы были в квартире мистера Прентайса, сурово сказал Юпитер. Вы открыли его письменный стол, посмотрели его почту и даже заглянули в шкафчик с лекарствами. Вы и есть шпионка. Глава шестая. Тайна Мандалы. Наверное, впервые в жизни миссис Бортс лишилась дара речи. Она стояла, глядя на Питера и краснея все больше и больше. Руки оттирать бесполезно, сказал Юб. Пятна не сойдут. Позади мальчиков возник мистер Прентайс. Я хотел бы сказать вам несколько слов, миссис Бортс. Звук его голоса, казалось, привел консьержку в чувство. Она повернулась к Прентайсу и прошипела. Вы знаете... «Как назвали меня эти отвратительные мальчишки?» «Знаю, они совершенно правы», — ответил Прентайс. «Однако не стоит посвящать в это весь дом». Он шагнул к квартире консьержки. «Давайте обсудим это с глазу на глаз». «Я... я занята!» — запротестовала женщина. «Я... у меня... вы ведь знаете работы по горло?» «Конечно, по горло, миссис Бортс», — согласился мистер Прентайс. «Что вы сейчас собираетесь делать? Ревизовать мусорные баки? Проникнуть еще в чью-нибудь квартиру?» «Пойдемте, миссис Бортс. Мы зайдем к вам и потолкуем. Или вы хотите, чтобы я пригласил своего адвоката?» Миссис Бортс поперхнулась и поплелась к своей двери. Мистер Прентайс улыбнулся трем сыщиком. «Думаю, теперь я справлюсь сам», — сказал он им. «Но я был бы рад, если бы вы меня подождали». Он прошел за миссис Борс в ее квартиру и закрыл за собой дверь. Юб, Пит и Боб, оставшиеся во дворе, несколько минут молчали. Им слышен был голос миссис Борс, высокий и сердитый, но что именно она говорит, разобрать они не могли. Время от времени она умолкала, и тогда мальчики могли представить себе мистера Прентайса, который говорил тихо, но веско и, скорее всего, угрожающе. «Славный старикан!» — заметил Пит. — Но держу пари, он будет, ох, как крут с любым, кто наступит ему на мозоль. Щелкнув, открылась дверь за бассейном, и наружу, щурясь от солнечного света, вышел Сонни Элмквист. Он был в потрепанных джинсах, рубашке, на которой не хватало нескольких пуговиц, и босиком. Он зевнул. — Доброе утро, — сказал Юпитер. Элмквист моргнул и протер глаза. Мальчики заметили, что он еще не умывался и не причесывался. Хм, промычал он. Не ставя заплетающиеся ноги, он двинулся от своей открытой двери к бассейну. Казалось, он никак не может решить, присесть ли на стул рядом с мальчиками или просто постоять, глазея на бассейн. В итоге он не сделал ни того, ни другого. Он сел на каменные плиты двора скрестив ноги и положив переплетенные ступни на колени. Юпитер узнал позу. Это была поза лотоса, которую так любят поклонники йоги. «Доброе утро!» — снова сказал Юпитер. Молодой человек повернул к Юпу бледное лицо и секунду пристально смотрел на него. Цвет его глаз трудно было бы определить. Белки были красными, как будто он не выспался. «Разве еще утро?» — спросил он. Юпитер поглядел на часы. — Вообще-то нет, уже второй час. Сонни энквист опять зевнул. — Мистер Прентайс рассказывал, вы работаете в круглосуточном супермаркете близ Вермонта, — сказал Юп. Энквист улыбнулся и немного оживился. — С полуночи до утра, — ответил он. — Смена неудобная, но зато платят больше. А днем можно учиться. — Выходите в школу? — спросил Юпитер. Сони Элмквист лишь отмахнулся, словно давая понять, что ходить в школу — бесполезная трата времени. — С этим я давно покончил, — доверительно сообщил он. — Мой старик хотел, чтобы я поступил в колледж и стал дантистом вроде него, а я этого не перевариваю. Стоять на ногах целый день, ковыряться в чужих зубах, наживать себе болезнь позвоночника и ради чего? Нет, все это чистый бред. «Бред?» — переспросил Пит. «Да, все бред. Весь мир. А мы — компания спящих, видящих дурной сон. Что до меня, то я намерен проснуться». «Чему же вы учитесь?» — спросил Юб. «Медитации», — сказал Элмквест. «Это единственный путь, чтобы достичь вершины самопознания». Он расплел ноги и встал, явно довольный, что нашел слушателей. «Я коплю деньги». — продолжал он. — Хочу отправиться в Индию и найти себе гуру. Лучшие учителя там. Вот я и работаю ночами, чтобы накопить поскорее. Мне осталось совсем немного. В Индии я останусь на три или четыре года, или сколько потребуется, чтобы узнать... Узнать все. О, не науки или другие бесполезные вещи. Я хочу узнать, как ничего не хотеть. Вот единственная отдельная вещь. Вы не думаете? Ну с сомнением протянул Боб. «Да, может быть. Если вы ничего не хотите или у вас есть все, чего хочется...» «Нет-нет, вы не понимаете!» — воскликнул Элмквист. «Я, например, не уверен, что хочу понять», пробормотал Пит. «Но это же очень просто. Страсти, вожделение, желание владеть чем-то... Вот с чего начинаются все наши тревоги. Вон старый прентайс Он ничем не занят но все время беспокоится за свою коллекцию. В следующей жизни он будет, наверное, вьючным верблюдом. «Полегче!» — воскликнул Пит. «Он славный старик!» Сони Элмквист покачал головой. «Я не имею в виду, что он мог бы обокрасть или ударить кого-то, чтобы заполучить вещи, но он все время печется о них и все время хочет больше и больше. Он никогда не поймет, что это всего лишь погоня за призраком. «Вы знаете, у него есть мандала, а он даже не знает, как ее пользоваться. Он просто повесил ее на стену, как простую картину». «Что такое мандала?» — спросил Пит. Элмквист метнулся к себе в квартиру и через минуту вернулся с маленькой книжечкой. «Мне так хотелось иметь хоть одну!» — страстно сказал он. «Это что-то вроде диаграммы космоса. Если вы медитируете над ней...» то все иллюзорные вещи исчезают, и вы остаетесь один на один с мирозданием. Он открыл книгу и показал цветной рисунок, накладывающиеся друг на друга треугольники, охваченные окружностью, которая, в свою очередь, вписана в квадрат. «Не помню, чтобы что-либо подобное было в квартире мистера Прентайса, сказал Пит. «У него есть мандала посложнее», — объяснил Элнквист. Она с Тибета и изображает некоторых старых божеств, которым там поклонялись». Элнквист закрыл книжечку. «Когда-нибудь я обзаведусь собственной мандалой», — заявил он. «Гуру ее для меня составит, а пока я просто пользуюсь телевизором». «Чем?» — не понял Боб. «Телевизором», — повторил Элнквист. «Он помогает мне отключиться. Когда я прихожу домой после того, как всю ночь пробивал чеки, Потом сверял их по кассе. Я буквально закрыт для всего. Тогда я включаю телевизор, но без звука, понимаете? И сосредоточенно смотрю в одну точку в центре экрана или, может, в углу. Я стараюсь не замечать, что там происходит. Просто смотрю на цветовые узоры. Очень скоро я оказываюсь далеко от супермаркета. Далеко от всего. Даже от дома. «Вы просто засыпаете», — догадался Боб. Элмквист слегка смутился. «С этим... с этим действительно что-то не так», — сознался он. «Порой я достигаю такой степени отключения, что засыпаю и вижу сны, только...» Он остановился. Мистер Прентайс вышел от миссис Бортс и стоял на лестнице, глядя на трех сыщиков. «Извините», — сказал Юпитер Элмквисту, — «нам надо идти». «Заглядывайте ко мне почаще». — охотно откликнулся Элмквист. — Только не в то время, когда я занимаюсь медитацией. Я охотно расскажу вам больше о Мандале и о... путешествии, которое собираюсь совершить. Мальчики поблагодарили его и пошли к Прентайсу. Когда они оказались в квартире Прентайса, старый джентльмен сел в одно из своих больших низких кресел. — У миссис Бортс был ключ от вашей квартиры, верно? — спросил Юб. — Да, был, — согласился Прентайс. Вы были правы, когда сразу сказали, что должен существовать второй ключ. Дрянная баба. В моем арендном договоре есть специальный пункт, оговаривающий, что консьержка никогда не будет заходить ко мне в квартиру. Придется связаться с компанией «Мартин», которой принадлежит это здание. «Как она достала ключ?» – спросил Боб. «Очень просто. Когда я два месяца назад был в Европе, Она позвонила слесарю, который часто выполняет для нее такую работу. Ему в голову не пришло сомневаться, есть ли у нее такое право. Она сказала ему, что должна зайти в квартиру, проверить не течет ли труба, а ключ потеряла. Слесарь вынул замок, изготовил ключ и поставил замок на место. «Какая любознательная женщина», сказал Юпитер. «Она любопытна до маниакальности», согласился Фентон Прентайс. «Что ж, Вот ответ на загадку, кто рылся в моем столе и совал нос в моей бумаге. Разумеется, ключ я у нее отобрал. И я чрезвычайно благодарен вам, молодые люди. Застенчиво улыбнувшись, он добавил. Вы знаете, для меня истинное облегчение узнать, что незваным гостем была всего лишь миссис Борц. Я имею в виду всего лишь человек из плоти и крови. Наверное, тень мне попросту померещилась. Чушь какая-то. Видимо, я немного свихнулся, когда заметил, что кто-то бывает у меня дома. Это бредни миссис Орелли насчет привидений так на меня подействовали. Он долго качал головой, как бы удивляясь собственной глупости. Юпитер сидел, закусив нижнюю губу, признак того, что он напряженно думает, и пристально глядя на старого джентльмена. Наконец он улыбнулся и сказал, «Что ж, тогда все окей. Мы счастливы были помочь вам». Он поднялся, собираясь идти. «Кстати, мистер Прентайс, у вас, случайно, нет мандалы?» «Да, есть». «А что, хотите взглянуть?» Юпитер кивнул, и Прентайс, проведя их кабинет, указал на висевшее на стене замысловатое ярких цветов изображение в рамке. Там можно было различить круг, украшенный орнаментом в виде завитков и замкнутый в квадрат. В четырех углах картины какие-то восточные божества или демоны. Круг составлен был из частично перекрывающих друг друга треугольников, в которые были вписаны круги поменьше, а в этих кругах помещались крохотные фигурки каких-то существ. «Когда-то это принадлежало одному молодому художнику, который в свое время путешествовал по Тибету», — объяснял Прентайс. «Мандала была сделана специально для него. Было это давно. Он много лет назад умер, а я приобрел мандалу после его смерти». Я всегда восхищался ею как художественным произведением, хотя о восточных религиях знаю мало. «Сонни Элмквист бывал когда-нибудь в вашей квартире?» — спросил Юпитер Джонс. «Разумеется, нет», — ответил Прентайс. «Кроме этой ведьмы, умудрившейся проникнуть сюда, никто из нашего дома здесь не бывал. А молодого Элмквиста я впустил бы сюда в последнюю очередь. Он нахватался всяких вздорных идей, «Да, и выглядит он нечистюлей». «Это точно», — согласился Юпитер. «А не было случая, что вы отсылали Мандалу, скажем, в мастерскую? Например, чтобы изготовить для нее раму?» Прентес покачал головой. «Она висит на этом месте более десяти лет. Лишь однажды ее сняли, когда красили стены. А что?» «Откуда Сонни Элмквист знает, что у вас есть Мандала?» «Он это знает?» «Да. Он даже знает, что это тибетская мандала. У него есть книга с рисунком, подобным этому, но намного проще». Прентайс пожал плечами. «Могу только предположить, что какая-нибудь досужая газетка упомянула, что в моей коллекции есть мандала. Мои друзья в мире искусства знают об этом». Юпитер кивнул и направился к двери. «Ну-ну, Юпитер». — дружелюбно окликнул его мистер Прентайс. Уж не ищешь ли ты здесь еще загадку? Одной мне вполне достаточно. — Вы правы, мистер Прентайс, согласился Юпитер. — И я рад, что мы сумели решить ее. Не стесняйтесь, звоните нам, если возникнут какие-нибудь проблемы. — Конечно, мальчики, конечно. Мистер Прентайс пожал всем руки и проводил их до двери. Ребята спустились по лестнице и вышли на улицу. — Ну и ну. — воскликнул Пит, когда они шагали к автобусной остановке. — Это самое короткое расследование из всех, какие у нас были. Что же мы будем делать в остаток рождественских каникул? — Например, держаться подальше от склада утиль сырья, — сказал Боб. — Тетя Матильда только и мечтает дать нам какую-нибудь работенку. — Так что теперь держись, Юб. — отозвался Юб. Мысли его явно были заняты чем-то и он едва произнес пару слов, пока они добирались домой в Роки бич Когда они расставались перед складом утиль сырья, Юпитер внезапно сказал, «Пожалуйста, не уходите надолго от телефонов, парни. Возможно, скоро трем сыщикам придется еще поработать. Думаю, мы не в последний раз слышим о Фентоне Прентайсе». Он загадочно улыбнулся им и помахал на прощание рукой. Глава седьмая. Свет в церкви. Тетя Матильда начала ворчать, едва завидев входящего на склад Юпитера. «Исчез с самого утра и даже словечко не сказал. Хотя бы написал записку да приколол к подушке. Я уж не говорю, чтобы сообщить, где ты будешь. Юпитер, у меня были на тебя планы». «После Рождества на складе всегда затишье», — прервал ее юб. «А теперь я свободен. Остаток дня могу поработать». «Вижу, что можешь», — смягчилась тетя Матильда. «Твой дядя как раз привез целый грузовик каких-то приборчиков. Разбери их, погляди, что работает и что можно починить. Наверное, кончится тем, что ты половину утащишь к себе». Юпитер ухмыльнулся. Он действительно всегда просматривал старую рухлеть, отыскивая что-нибудь, что может пригодиться в работе сыщика. Их штаб-квартира была набита приспособлениями, отремонтированными или собранными из отдельных деталей. Здесь можно было увидеть и в – и усилитель звука для телефона, и магнитофон, и перископ. Большая часть денег, которые Юпитер получал за работу на складе, уходила на эти и подобные вещи. Остаток дня Юп с удовольствием копался в последних приобретениях своего дяди, откладывая кое-что в сторону. В шесть он пошел обедать в дом Джонсов. А час спустя зазвонил телефон. Тетя Матильда подняла трубку и крикнула «Это тебя!» Глаза мальчика блестели, когда он брал трубку. «Юпитер, это ты?» — сказал дрожащий голос. «Говорит Фэнтон Прентейс. Ты не поверишь, но... Но в моей квартире опять кто-то есть!» «Да», — хладнокровно ответил Юпитер. «Я был уверен, что у меня разыгралось воображение, особенно после того, как вы изобличили миссис Бортс», — продолжал Прентейс. «Но увы!» Я только что опять видел чью-то тень в моем кабинете. Или я схожу с ума, или меня опять кто-то преследует. Вы хотите, чтобы мы прибыли к вам сегодня вечером? Пожалуйста. Я был бы вам очень обязан, если бы вы с друзьями провели у меня эту ночь. Я не очень люблю общество, но, словом, я не смогу вынести одиночество. Я только и думаю, когда она... она появится снова. Это так ужасно! «Мы будем спешить изо всех сил», — пообещал Юпитер. «Юпитер, ты опять убегаешь?» — недовольно сказала тетя Матильда, едва он повесил трубку. Но когда Юб кратко рассказал ей про старого, испуганного коллекционера, миссис Джонс расчувствовалась. «Бедняга», — сказала она, — «старость сама по себе тяжела, а тут еще и одиночество. Отправляйтесь, конечно, и будьте с ним столько, сколько потребуется». «Твой дядя отвезет вас в город». Юб позвонил Питу и Бобу, и вскоре ребята забрались в кузов небольшого пикапа дяди Титуса. «Юб, ты опять оказался прав», — сказал Пит, устраиваясь поудобней. «Как ты догадался, что мы еще услышим о мистере прентайсе Я был уверен, что чужое присутствие ему вовсе не чудится. Да я и сам видел эту тень. «Что? Ты видел?» — воскликнул Боб. «Когда?» «Вчера» в кабинете мистера Прентейса. Там кто-то был. Я подумал было, что это Пит, но Пит был в гостиной. «Да, помню», — сказал Пит. «Но почему ты решил, что это тень?» В тот момент это казалось естественным логическим выводом. Потом я засомневался. Как только я увидел Сонни Элмквиста... «Ты прямо подпрыгнул», — вспомнил Боб. Элнквист вышел из своей квартиры после прибытия полиции, и ты так удивился, что подпрыгнул. «Да. Ты заметил, что он похож на Пита?» «Эй, полегче!» — запротестовал Пит. «Я совсем не похож на этого парня. Ему по меньшей мере 20, и он тощий, костлявый, и...» «Он примерно твоего роста», — перебил его юб. «У него темные волосы, у тебя тоже...» Вчера вечером на нем был черный свитер, а на тебе темная куртка. Свет в кабинете мистера прентайса был тусклым. Я и подумал, что вижу тебя. А на самом деле я видел, выходит, Сонни Элмквеста. Боб и Пит помолчали, размышляя над этим. Затем Боб сказал, «Но как он попал туда? Дверь ведь была заперта». «Не знаю», — сознался Юб. «Я даже не уверен, что видел именно Элмквеста. Но, видимо, не одна миссис Бортс узнала дорогу в квартиру. Теперь нам нужно найти всему этому объяснение. Меньше чем через час после звонка мистера Прентайса мальчики подошли к знакомой двери. «Слава богу, вы здесь!» — сказал Прентайс. «Я совершенно выбит из колеи!» «Еще бы!» — ответил Юпитер. «Можно нам осмотреть квартиру?» Прентайс кивнул, и Юб направился прямо в кабинет. Мягкий свет настольной лампы в углу падал на позолоченные переплеты старинных книг, на китайский фарфор и на мандалу, висящую над столом. Юпитер пристально посмотрел на причудливое переплетение фигур, нахмурился и закусил губу. Опять, как и в предыдущий вечер, у него возникло ощущение, будто кто-то молча стоит за спиной, наблюдая за ним. Ю повернулся. В дальнем углу темнота стала гуще, зашевелилась, пульсируя, затем сгусток распался. Юпитер прыгнул в тот угол. Его руки шарили, не находя ничего, по ровной оштукатуренной стене. Он включил верхний свет и быстро осмотрелся вокруг. В комнате никого не было. Он кинулся к входной двери, переполошив остальных, и выскочил на балкон. Внизу, во дворе, в лучах прожекторов, сверкал золотом и лазурью бассейн, Янтарные лучи падали на стены дома. Юпу отсюда были видны окна квартиры Сони Элмквиста. Шторы остались незадернутыми. Зыбкое мерцающее помаргивание указывало, что в гостиной работает телевизор. Виден был Юпитеру и сам Элмквист, неподвижно стоящий на полу. Голова его чуть поникла, словно он задремал. «Что с тобой?» – спросил, подойдя к нему Боб. «Я опять видел это», — пробормотал Юб. Он поймал себя на том, что дрожит, но сказал себе, что это должно быть от холода. И опять в кабинете. Я смотрел на Мандалу и вдруг почувствовал, что кто-то стоит в углу. Я мог бы поклясться, что там был Сонни Элмквист, но это исключено. «Смотри, вон он у себя дома» даже если существует какой-то потайной ход в квартиру мистера Прентайса, Сонни не смог бы вернуться так быстро. Это невозможно. Юпитер оглянулся на дверь. В ней стоял Фентон Прентайс, бледный как призрак. Вы тоже видели, да? – сказал Прентайс. Вы видели его, так что я не сошел с ума. Нет, мистер Прентайс, вы не сошли с ума, – ответил Юпитер. «Я и вчера его видел, но не поверил своим глазам. Вы ведь тоже узнали в нем Сонни Элмквиста?» «Я не был уверен. Он... Оно исчезло так быстро. Разве можно строить какие-то обвинения?» «Но мне показалось, что это был Элмквист». «И все же, как это понять?» — недоумевал Юб. «Оба раза, когда я видел тень, Элмквист находился в своей квартире и вроде бы спал». «Не мог же он оказаться в двух местах разом?» Он озадаченно покрутил головой. «Мистер Прентайс, а что вам известно об Элмквисте?» «Очень мало», — сказал Прентайс. «Он живет здесь всего лишь месяцев шесть». «А до того, как Элмквист здесь поселился, вы замечали когда-нибудь эту тень или что-то там еще?» — спросил Юпитер. Прентайс подумал секунду, Затем покачал головой. «Нет, ничего такого не было. Он интересовался вашей мандалой. Вы уверены, что никогда ему о ней не говорили?» «Абсолютно уверен. Этот молодой человек не из тех, кто сразу располагает к себе, и я стараюсь пореже с ним встречаться. Мисс Чалмерс мне что-то о нем говорила. Она очень общительная молодая женщина, но Элмквисты ей не внушают симпатии». Она каждый вечер плавает в бассейне, чтобы согнать вес, и он частенько выходит, садится на край бассейна и пытается завязать разговор. Она называет его Слизняком. «Я знаю, это слишком невероятно, но нет ли здесь потайного хода?» — задумчиво сказал Боб. «Да, это слишком невероятно», — сказал Юб. «Но для порядка, чтобы исключить такую возможность, давайте проверим». Мальчики, начав с кабинета, облазили всю квартиру. По хода они не нашли. Дом, хотя и был не новым, строился на совесть. Стены и полы выглядели нетронутыми. Попасть в квартиру явно можно было лишь через дверь. «Чертовщина какая-то», — подвел итог Боб. Прентай скивнул. «Я живу здесь давно, и мне нравится эта квартира. Но боюсь, придется искать другое жилье». Я не могу вынести чувство, будто за мной наблюдают». Остаток вечера загадочная тень не появлялась. Прентайс устал и ушел в спальню. Мальчики решили дежурить посменно всю ночь. Боб устроился на диване в гостиной, а Пит растянулся на кушетке в кабинете. Юб, которому выпало дежурить первым, сидел спиной к входной двери и прислушивался. Впрочем, после 11 часов прислушиваться было особенно не к чему. Шум уличного движения давно смолк. Пасио Плейс не относился к числу главных транспортных артерий. Из-за двери донесся слабый плеск. Юпитер решил, что это мисс Чалмерс совершает свое ночное купание. Юп, из кабинета вышел Пит. Иди-ка сюда. Хочу тебе кое-что показать. Юп подошел с ним к окну кабинета. Пит указал на улицу. В церкви горит свет, сказал он. И действительно, цветные стекла в ближайшем к квартире Прентайса окне церкви ненадолго осветились, затем вновь стали темными. «Может, это пастор проверяет, все ли заперто?» — сказал Юб. «А потом...» «Что потом?» — подождав, спросил Пит. «Может, это не пастор. Пойду проверю. Я с тобой!» — сказал Пит. «Нет!» «Ты останешься здесь и будешь сторожить дверь», — приказал ему Юпитер. «Я скоро вернусь». Юпитер нашел свою куртку в стенном шкафу возле входа, отпер дверь и вышел на балкон. Освещение во дворе уже погасло, бассейн был пуст. Юпитер поежился и заторопился вниз. Выйдя на улицу, он увидел, как в окне церкви вновь мелькнул таинственный свет. Юпитер поднялся по ступенькам, тронул одну из створок. Она не была закрыта даже на защелку. Он толкнул ее, и она широко распахнулась перед ним. Он шагнул почти в полную темноту. Лишь одна свеча горела близ входа в церковь, свеча, которую держал кто-то, одетый в черное. Огонек свечи затрепетал на сквозняке. Человек, державший свечу, обернулся. Юпо бросились в глаза очень бледное лицо и копна белоснежных волос. Глаз мужчины он видеть не мог. Они тонули в темных глазницах. Поверх черного одеяния виднелась белая полоска. Воротничок, какие носят священники. Мужчина молчал. Он стоял, глядя поверх свечи на Юпитера Джонса. «Прошу прощения, святой отец», — заговорил Юб. «Я увидел свет и решил посмотреть, все ли в порядке». Мужчина сделал быстрое движение рукой и погасил свечу. «Святой Отец!» — сказал Юб. В церкви была полная тьма. Юб почувствовал, что по спине, по затылку его катится, шевеля волосы, волна страха. Он сделал шаг назад, к выходу. Но тут дверь, подхваченная сквозняком, захлопнулась. Внезапно Юба кто-то сильно толкнул. Он споткнулся, зацепился за скамью. Его снова толкнули. Он упал между двумя скамьями, И застрял там, не в силах даже повернуться. В темноте он услышал, как дверь церкви открылась. Затем она захлопнулась, в замке повернулся ключ. Юпитер кое-как встал таки на ноги и на ощупь добрался до двери. Он нашарил ручку, повернул ее и нажал. Дверь скрипнула, но не открылась. Он был заперт. Глава 8. Исчезающий святой. Юпитер все так же на ощупь двинулся вдоль стены. Рука его нащупала выключатель. Над головой вспыхнул свет. Сколотящимся сердцем, озираясь по сторонам, Юп медленно двинулся обратно. Он прошел по проходу до того места, где видел бледного священника со свечой. Там никого не было. Юпитер обошел церковь. Слева от алтаря была дверь, ведущая в небольшую комнату, где находились шкафы, заполненные бельем и церковным облачением. В дальнем конце ризницы была еще одна дверь, выходившая, как предположил Юпитер, на улицу. Она была крепко заперта. «По-моему», — сказал себе Юпитер, — «самое время поднять шум». Он поспешил назад к главной двери и принялся колотить в нее. «На помощь!» — кричал он. «Я заперт! Помогите!» Он остановился, прислушался и опять стал дубасить в двери. «Пит!» – орал он. «Отец МакГоверн! На помощь!» Он опять подождал, потом снова кричал, снова ждал. «Не вздумайте входить туда, святой отец!» – произнес снаружи женский голос. «Ну-ну, миссис Орейли!» Юб узнал голос отца МакГоверна. «Не беспокойтесь, я не сошел с ума. Полиция будет с минуты на минуту и...» «Отец МакГоверн!» — закричал Юп... «Это Юпитер Джонс! Меня кто-то запер!» «Юпитер Джонс?» Голос священника звучал озадаченно. Юпитер услышал приближающуюся со стороны Вилшера сирену. Он прислонился к двери и еще раз оглядел церковь. Он был уверен, что до прибытия полиции пастор не отопрет дверь. Юпитер знал, что беседа с полицией может предстоять неприятная. Он пристально посмотрел на проход и нахмурился. Сирена завывала все ближе и ближе. Затем звук ее резко оборвался. В замок вставили ключ. Дверь открылась. Пастор, одетый в халат, стоял позади миссис Рейли. Ее длинные седые волосы были заплетены в косу, свисавшую через плечо. «Посторонитесь, пожалуйста» сказал позади нее полицейский. Она отступила влево, и Юб встретился взглядом с глазами молодого патрульного, одного из тех двоих, что накануне вечером обыскивали церковь. Рядом с ним стоял его напарник, держа наведенный пистолет. «Ну», — сказал первый полицейский. Юпитер указал на то место, где стоял седовласый священник со свечой. «Я увидел свет в церкви», — объяснил он. Побежал разобраться, в чем дело. А когда вошел, то вот тут увидел священника. Потом кто-то сбил меня с ног, выскочил и запер дверь. «Пошел разобраться, значит?» — спросил второй полицейский. «Я был у мистера Прентайса. пробовал объяснить Юб. «Ах да», — сказал отец МакГоверн. «Ты сегодня утром стоял на улице вместе с мистером Прентейсом». «Но не мог ты увидеть тут никакого священника? Церковь заперта с шести вечера. Моего помощника сейчас нет. Не видел ты священника в церкви?» «Нет мог!» — закричала миссис Орелли. «Вы же знаете, что мог!» «Миссис Орелли, старого священника здесь нет!» — сказал пастор. «Погодите секундочку!» — крикнул кто-то из-за спин полицейских. По тротуару шел Пит. С ним был Фентон Прентайс. «Этот молодой человек мой гость», — сказал мистер Прентайс. «Он с друзьями остался у меня на ночь. А это Пит Креншоу. По его словам, он недавно проснулся и увидел свет в церкви. Он обратил на это внимание Юпитера. И Юпитер пошел узнать, в чем тут дело». Второй полицейский перевел суровый взгляд с Юпа на Пита, затем на мистера Прентайса. — Плохо, когда дети ночью играют в полицейских и воров, а взрослые стараются их оправдать, — проворчал он. Мистер Прентес от возмущения онемел. — Но в церкви горел свет, — сказал Пит. — И кто-то был здесь, — добавил Юб. — Человек в темной одежде с белым воротничком. Вот как у вас, отец МакГоверн. У него были густые седые волосы. Он стоял вон там и держал свечу. — Чепуха! — возразил полицейский. — Я очень надеюсь, ребятки, что здесь ничего не пропало. — Кое-что пропало, — сказал Юпитер. — Кое-что из того, что было здесь вчера вечером. Он вопросительно глянул на пастора и продолжал. Вон в том проходе возле окна стояла статуя в зеленом балахоне и высокая остроконечной шапке. В руках у святого был посох. Два полицейских протиснулись в двери. «Черт побери, он прав!» — воскликнул тот, что был помоложе. «Вчера вечером я здесь был, и статуя в самом деле стояла там. Святой Патрик, кажется. Ведь это он всегда одет в зеленое и носит епископскую шапку. Как там она у вас называется?» «Митра», — тихо сказал отец МакГоверн. «Святой Патрик всегда в Митре и с епископским посохом». «Так что произошло со статуей?» — спросил молодой полицейский. — В нашей церкви никогда не было статуи святого Патрика, — сказал отец МакГоверн. — Это храм святого Иуды, покровителя невозможного. — В самую точку, — саркастически заметил второй полицейский. — Ваша экономка видит призрак старого священника, что невозможно. — Этот паренек видит самого священника, что тоже невозможно, — А мы вчера вечером видели здесь статую, которой здесь никогда не было. Так что это тоже невозможно. У вас здесь не могла заваляться случайно епископская шапка?» Отец МакГоверн вздрогнул. «Вчера в церкви были и митра, и епископский посох». Внезапно сказал он. «Откуда они взялись?» спросил полицейский. «У нас недавно состоялось представление», объяснил священник. «Ну, рождественская, знаете». Дети поставили его для родителей. Они сыграли его прямо в церкви, как играли с пьесы прежде, в средние века. Там была сцена Рождества, с тремя волхвами и всем прочим. А в самом конце выходили все знаменитые деятели церкви. И среди них, конечно, Святой Патрик. Так что у нас были и Митра, и Посох, и Зеленый Балахон. Сегодня я их убрал в ризницу. «Ага!» сказал Юпитер. «Так вот что произошло с вором». «С вором?» – переспросил один из полицейских. «Это совершенно понятно», – убежденно заговорил Юпитер. «Вчера вечером окрестности были полны полицейских, искавшими вора, который забрался в дом на соседней улице. Этот человек прошмыгнул в церковь. Когда стало ясно, что церковь тоже станут обыскивать, он быстро напялил балахоны Митру, притворился статуей. «Когда вы вчера его здесь искали, он был от вас так близко, что вы могли до него дотронуться». Полицейские вытаращили глаза. «Естественно, он испугался, когда с хоров вдруг спустился смотритель», — продолжал Юб. «Возможно, он потерял голову. Ведь смотритель наверняка заметил бы статую, которая здесь быть не должно, верно?» Отец МакГоверн. «Смотритель помнит, как случилось, что он упал и расшибся?» Священник покачал головой. «Он считает, что просто споткнулся. У него тяжелое сотрясение мозга с осложнениями, от которых его сейчас лечат». «Скорее всего, он был сбит с ног», — сказал Юб. Он, правда, погасил часть светильников, но вор все же опасался, что его заметят. Он мог подкрасться к смотрителю сзади и... Священник поднял руку, останавливая Юпитера. «Мне следовало вернуться вместе с ним», — сокрушенно произнес он. «Бедный Эрл». «Страшно представить, как это будет выглядеть в рапорте», — грустно сказал один из полицейских. «Грабитель, переодевшийся статуей». «Мальчик, утверждающий, будто видел призрака». «Я видел человека в темной одежде с белым воротничком», — поправил его юб. «О призраке я не говорил». Как мог сюда попасть смертный? Вмешалась экономка. Дверь была заперта. Вы слышали? Отец МакГоверн сам это подтверждает. Это был он, старый священник, чья душа не может обрести покоя. Ну, положим, попасть сюда он мог с помощью ключа. Не согласился с ней второй полицейский. Иначе и быть не может, потому что, уходя, он запер за собой дверь. Отец МакГоверн. «У кого хранятся ключи от церкви?» «У меня, разумеется», — ответил пастор. «Кроме того, ключи есть у миссиса Рейли и, конечно, у моего помощника, Эрла. Ключи Эрла, я полагаю, сейчас в больнице вместе с другими его вещами. Есть еще запасные у меня дома, на случай, если кто-нибудь потеряет свои. Они висят на крючке в нижнем холле». «Вы уверены, что висят, святой отец?» — спросил Юпитер. Отец МакГоверн повернулся и заторопился к себе. Вернулся он через несколько минут. «Они пропали», — глухо произнес он. Все молчали. «Держать там ключи в самом деле было довольно глупо», — признал пастор. «Так много людей бывает в доме, и почти все пользуются вешалкой». «Из ваших слов, святой отец, следует», — сказал один из полицейских, «что едва ли не любой из тех, кто живет по соседству, мог зайти и сунуть ключи от церкви себе в карман». Пастор мрачно кивнул. «Надо известить лейтенанта», — сказал полицейский постарше. «Ему интересно будет узнать, что грабитель, он же святой, который то появляется, то исчезает, сегодня принял облик священника». «Нет, это неправильно», — опять подал голос Юпитер. «Ты же сам говорил, что видел кого-то в черном одеянии с белым воротничком», — напомнил ему полицейский. «Да, но не он сбил меня с ног и запер у меня перед носом дверь. Человек в черном был вон там, впереди, а тот, кто меня толкнул, — сзади. Призрак просто-напросто не успел бы, погасив свечу, успеть подбежать ко мне» сбить меня с ног, потом шмыгнуть в дверь. Сегодня в церкви было два незваных гостя. «Два — Два! — простонала экономка. — Старый священник и еще кто-то. Она повернулась к пастору. — И теперь попробуйте только сказать мне, мол, ступайте и приготовьте славную чашечку чая, чтобы я сегодня об этом не слышала. Глава девятая. Грабитель звонит по телефону. Остаток ночи три сыщика провели, неся вахту в квартире мистера Прентайса. Ни теней, ни призраков больше не появлялось. Утром мистер Прентайс приготовил им яичницу и тосты. «Ну что, мальчики», — сказал он, подавая завтрак, — «пришли вы к какому-нибудь заключению?» «Пришли. К тому, что понять тут ничего нельзя», — ответил Пит. «Рано сдаваться», — укоризненно посмотрел на него Юпитер. «У нас впереди еще масса интересного. Нам есть над чем поразмыслить. Например?» «Например, возьмем грабителя. Мне не дает покоя вопрос, зачем ему понадобилось пробираться в церковь?» «Все это в самом деле интересно», заметил мистер Прентайс. «Но как связать этого грабителя с тенью в моей квартире?» «Не знаю», честно сознался Юпитер. «Но думаю, какая-то связь должна быть». «Мистер Прентайс». Когда вы обычно видите тень? В определенное время суток. Я видел ее дважды. И оба раза ранним вечером. А вы? Фентон Прентой на миг задумался. Как правило, в конце дня. В начале вечера, я бы сказал. Раза два, может быть, чуть пораньше. А ночью? Ночью я чаще всего крепко сплю. А в тех случаях, когда сидел допоздна... Нет, не видел ни разу. Юпитер кивнул. «Тогда, если вы не против, мы пока что покинем вас и вернемся попозже, к вечеру. У меня есть одна идея насчет того, какой нам сделать следующий шаг, и это потребует кое-какой подготовки. Сейчас мы едем в Роки бич У Пита с Бобом, наверное, есть дела дома. Вам, мистер из пока опасаться нечего. Вряд ли тень появится до нашего возвращения». Мальчики доели завтрак и ушли. Когда они спустились во двор, Со стула возле бассейна вскочил Сонни Элмквист. «Хелло! Говорят, ты видел призрак священника?» — обратился он к Юпу. «Жаль, что ты ночью не притормозил у моей двери и не позвал меня. Я жутко интересуюсь такими вещами». «Позвать тебя?» — возрился на Элмквиста Юп. «А как я мог тебя позвать? Ты же был на работе, верно?» «У меня нынче выходной», — сказал Элмквист. «Я тоже имею право на отдых» как и все». «Откуда ты знаешь, что Юб видел призрак священника?» — поинтересовался Пит. «Очень просто. Миссис Орейли рассказала миссис Бортс, миссис Бордс Хасселу, а Хассел мне». Мальчики спустились на улицу, но Элмквист не отставал от них. «Нет, кроме шуток», спросил Элмквист. «Вправду видел?» «Кого-то видел», ответил Юб. Элмквист остался перед домом, а три пошли по улице к Вилшеру. «Какой-то чудной этот Элнквист», — сказал Пит, когда они ехали в автобусе по направлению Кроки-Бич. «Если человек интересуется призраками, мандалами и восточной философией, то уж и чудной», — возразил Юб. «Не так уж это редко в наши дни». Он откинулся на сиденье. «А с кое-какими его идеями и вправду трудно спорить». Все великие религии учат, что богатство и обладание имуществом — это плохо. «Любовь к деньгам — корень всех зол», — процитировал Боб. «Именно. Но я понимаю, что ты имеешь в виду, Пит. Есть в Эмквесте что-то странное, а его способность проходить сквозь стены — настоящая загадка». Три сыщика прибыли в Рокки-Бич к половине десятого. «По-моему, самое время подытожить все, что мы узнали». Сказал Юб, когда ребята отошли от автобусной остановки. Пошли в штаб-квартиру. Спустя 10 минут сыщики сидели в автоприцепе вокруг старого письменного стола. Перед нами три тайны, которые требуют разрешения. С довольным видом начал Юб. Во-первых, тень, преследующая мистера Прентайса. Кто это или что это и как оно проникает в квартиру? Во-вторых, похищение карпатского пса. Кто его украл? И почему он воспользовался церковью? Наконец, в-третьих, священник-призрак. Кто это? Чего у него общего с другими загадками? И есть ли различия? Давайте разбираться по порядку. «Я думал, насчет тени уже ясно», — сказал Пит. «И ты и мистер Прентес опознали в ней Сони Элмкеста». «Верно», — согласился Юпитер. «Но мы видели ее мельком». «Надеюсь, вы, ребята, как-нибудь и сами увидите эту тень». «По крайней мере, мы знаем, что тень не миссис Бортс», — вставил Боб. «Она входила через дверь, пользуясь ключом». Юб кивнул. «И она не того роста и объема. Она слишком толста, чтобы ее можно было спутать с этим заморышем. Элмквест подходящего телосложения. Но как может быть человек одновременно в двух местах? В обоих случаях, когда я видел тень... Элмквист спал у себя в комнате. Пит пожал плечами. «Значит, тень — это кто-то другой». «Но Элмквист знает о Мандале», — напомнил Боб. «Он описал ее с такой точностью, что ясно. Он должен был ее каким-то образом видеть. А мистер Прентайс, это тоже факт, никогда не приглашал его к себе». «Итак, Элмквист — главный претендент на роль тени», — заключил Юб. Но ни доказательств, ни объяснений у нас нет. Теперь переходим к грабителю. Есть подозрение, что это кто-нибудь из соседей мистера Прентайса, Возможно, из того же дома, поскольку он знает, где взять ключ от церкви. Кто по соседству мог знать о карпатском псе и его большой ценности? «Тень?» — предположил Пит. «Может, человек-тень нашел какие-то бумаги в столе мистера Прентайса? или подслушал телефонный разговор. «Как насчет миссис Бортс?» — прикинул Боб. «Она могла видеть бумаги, относящиеся к псу, когда рыскала в квартире мистера Прентейса». «Если она знала о псе, то о нем знали все окрестности», — воскликнул Пит. «Как ты думаешь, Юб, вор залез в дом мистера Ниланда именно из-за карпатского пса?» — спросил Боб. «Трудно сказать». Откуда ему было знать, что пес как раз там? Может, он просто рассчитывал найти в доме что-нибудь ценное? Если он живет по соседству, то видит, что дом пустой. Он забирается в него, находит скульптуру, и тут его спугивает полиция. Он убегает в церковь и маскируется под святого Патрика. Но какая выдержка! Стоять в облачении и митре, пока вокруг кишмя кишит полиция. «Потом полиция ушла, но вернулся Смотритель», — продолжил Боб. «Вор оглушил его, а сам ускользнул». «Думаю, то, что произошло со Смотрителем, вполне можно отнести насчет вора», — согласился Юб. «Он знал, что рано или поздно Смотритель обнаружит новую статую. Мне кажется, дело было вот так». Вор стукнул Эрла, спрятал скульптуру где-нибудь в церкви, а нынешней ночью за ней вернулся. «Ну зачем?» — спросил Пит. — Разве вор не мог спрятать ее в карман или под куртку в первый же вечер? Зачем было оставлять ее в церкви? — Он не хотел рисковать, — ответил Юпитер. — Патрульные машины могли бы все еще быть где-то рядом. Мало ли, остановят, допросят, а то и обыщут. Вот он и подумал, что спокойнее оставить пца в церкви и на следующий день забрать. — И этой ночью он явился как призрак? — сказал Пит. — По-моему, нет, — ответил ему Юб. Когда я увидел священника, он просто стоял неподалеку от алтаря. Вор направился бы прямо к тайнику, где был спрятан хрустальный пес, а затем немедленно смылся. По-моему, он как раз убегал, когда я вошел. Он оттолкнул меня, чтобы освободить себе путь, и, выскочив наружу, запер за собой дверь. — Тогда кто же призрак священника? — спросил Боб. — Сонни Элнквест, предположил Пит, — он ведь интересуется привидениями, и этой ночью он был дома. Может, он сообщник вора? — Слабо верится, — сказал Юб. — Человек, чье самое большое желание отрешиться от земных страстей, вступает в сговор с преступником? — Но он же не сказал, что ему нужны деньги, Юб, — возбужденно напомнил Боб. «Он хочет накопить денег для поездку в Индию, помнишь?» «Э, а может, Элнквист и есть грабитель?» — добавил Пит. «Ты забываешь, что Элмквист дремал у себя в комнате, когда полиция во дворе преследовала грабителя?» — сказал Юб. «И что он стоял перед церковью, пока там шел обыск, а преступник, видимо, находился внутри, изображая статую святого?» «Но Элмквист, кажется, способен быть в двух местах разом», — возразил Боб. — Если он мог бродить по квартире мистера Прентейса, находясь в то же время дома, то почему бы ему не быть одновременно и снаружи, и внутри церкви? Юб упрямо качал головой. — Это попросту невозможно. Но в одном я с вами согласен. Во всем, что касается Сони Элквеста, очень много непонятного. По-моему, за ним нужен глаз до да глаз. И у меня есть план, как это сделать. Я тут работал над... Зазвонил телефон. Юб схватил трубку. «Да?» — сказал он. «О, мистер Прентейс, секундочку!» Юб поднес трубку к микрофону с усилителем, который он соорудил из деталей старого радиоприемника. Теперь всем троим было слышно, что говорит коллекционер. «Пожалуйста, говорите, мистер Прентейс», сказал Юб. «Мне только что позвонили!» Голос дрожал от возбуждения. Звонил человек, у которого сейчас находится Карпатский пес. Вы говорили, что эту вещичку трудненько будет пристроить. Так вот, он нашел идеального покупателя. Он предложил ее мне за 10 тысяч долларов. Глава 10. Отравление. Три сыщика молчали, ошеломленные. Алло, Юпитер! Ты слушаешь? Спросил Фентон Прентайс. «Да, да, сэр». Не часто Юпитера Джонса можно было видеть таким удивленным. Сообщение старого джентльмена просто подкосило его. «Я... мне не хочется вести переговоры с преступником», — продолжал Прентейс. «Но я должен получить своего пса. Он мой, и он может пропасть навсегда, если я его не верну. Так что я уплачу выкуп. У меня есть два дня, чтобы собрать деньги». «Вы известили полицию?» «Нет, и не собираюсь. Полиция может спугнуть вора, и тогда мне пса не видать, как своих ушей». «По-моему, вам все же не следует торопиться», — сказал Юб. «Вы имеете дело с жестоким преступником. Не забывайте, что стало с Эрлом». «Именно. Вор перепугался и ударил его. Я не хочу давать ему повод бояться меня. Тогда... так когда вы вернетесь, мальчики?» «Признаюсь, мне не по душе ждать в одиночестве». «Тень появлялась?» «Нет. Но даже мысль о том, что она...» «Это выводит меня из равновесия». «Мы можем поехать трехчасовым автобусом», — сказал Юб, взглядом спрашивая согласие у Боба и Пита. Те кивнули. «Мы будем у вас еще до темноты». Юб попрощался и повесил трубку. «Да, теперь нам придется еще спасать его от грабителя. На сей раз не мешает прихватить с собой что-нибудь из одежды», — сказал он. «Приготовьтесь к тому, что мы оставимся у Прентеса на несколько дней. Встречаемся без пяти 3 на автобусной остановке». «А что у тебя за идея насчет того, как следить за Элмквестом? спросил Пит. «Позже объясню. Я еще не все обдумал». С тем Боб и Пит ушли. Боб решил пойти на несколько часов в библиотеку, где он подрабатывал, помогая описывать и расставлять по полкам книги. Пит провел это время дома, помогая матери». Аюб счищал ржавчину со старых садовых инструментов, которые тетя Матильда хотела привести в порядок для продажи. После ленча он сидел в своей мастерской, ремонтируя кое-какие электронные устройства. Потом он упаковал их в картонную коробку, которую принес на автобусную остановку вместе с чистым бельем в рюкзаке. «Эй, что это у тебя в коробке?» – спросил Боб. «Какое-нибудь новое изобретение?» «Телекамера ближнего радиуса действия и монитор» ответил юб. Они стояли в супермаркете. «А, -а, а, сказал Пит. Такие теперь везде ставят. Охрана супермаркета выслеживается их помощью магазинных варишек. Где достал? спросил Боб. В супермаркете, где они стояли, случился пожар, объяснил юб. Камеры и мониторы были повреждены, и дядя Титус купил их чуть ли не даром. А я их починил. Это было совсем не трудно. Вот значит, как мы будем наблюдать за Сони Элмквистом. — догадался Боб. — Верно. У Прентайса нет окон, выходящих во двор, и мы не можем незаметно наблюдать за двором без чего-нибудь в этом роде. Конечно, можно было бы просто сидеть на балконе или возле бассейна, но я бы не хотел, чтобы Элмквист, или кто-то другой, знал, что мы за ним наблюдаем. Перед дверью мистера Прентайса стоит дерево в катке. В нем можно спрятать камеру. А мы будем сидеть в комнате и следить за экраном. «Отлично — Отлично! — засмеялся Пит. «У нас будет своя телепрограмма!» Часом позже мальчики входили в калитку знакомого дома. Надо ли говорить, что первая, кого они встретили, была недремлющая миссис Бортс? «Опять пожаловали?» Она оглядела коробку, которую нес теперь Пит. «Что это?» Заинтересовалась она. «Телевизор», — ответил Юб. «Новогодний подарок мистеру Прентайсу». Юб огляделся. Мёрфи, биржевой брокер, сидел возле бассейна, куря сигарету и наслаждаясь лучами заходящего солнца. Каждые несколько секунд он стряхивал пепел в свою пепельницу. Увидев ребят, он улыбнулся. «Опять сегодня ночуете у мистера Прентайса?» – спросил он. «Да, пожалуй», – ответил Юб. «Ну и славно!» – Мёрфи погасил сигарету. «Старику наверняка надоело одиночество. Хорошо, когда у тебя есть компания. Мой племянник сегодня отправился навестить друзей». И я уже скучаю по нему. Мерфи встал и ушел в свою квартиру. Мистер Прентайс ожидал мальчика в дверях. Узнав про телекамеру, он обрадовался. Мы установим ее с наступлением сумерек, сказал Юб. Перед тем, как включат фонари во дворе. Это ведь делают где-то в половине шестого. Мистер Прентайс кивнул. Освещение включается автоматически, вскоре после захода солнца. В 5.20 Юб выглянул в балконную дверь. «Быстро, ребята, пока во дворе никого нет!» Он велел Бобу и Питу встать у перил балкона, так, чтобы загородить собой со двора каучуковое дерево в катке, и быстро установил маленькую телекамеру, воткнув штыри металлической треноги в землю. Объектив камеры был направлен во двор. «Камера на транзисторах!» — пояснил Юб, когда ребята вернулись в квартиру. «Работает от батареек!» «Угол охвата у нее всего несколько футов, но нам больше и не нужно». Он закрыл дверь и, поставив монитор на книжную полку, включил его в сеть и покрутил настройку. Через секунду экран начал слабо мерцать. «Юб, тут ничего не разобрать!» – разочарованно протянул Пит. «Подожди, сейчас включат свет!» – успокоил его Юб. «Действительно, через несколько минут изображение на экране стало ясным и четким». Трое сыщиков и мистер прентайс увидели Сонни Элмквиста. Он вышел из своей квартиры, исчез за домом, вскоре вернулся. В руках у него был пакет из прачечной и опять ушел к себе. На переднем плане появилась пухленькая молодая блондинка. Она явно вошла в калитку. «Это мисс Чалмерс», — сказал Фентон Прентайс. Мисс Чалмерс собиралась уже отпереть свою дверь, когда позади нее возникла миссис Бортс. В руках у консьержки было что-то похожее на почтовую посылку, которую она и передала молодой женщине. «Видимо, это принесли для мисс Чалмерс с почты», сказал мистер Прентайс. «Миссис Бортс всегда расписывается за пакеты, приходящие в отсутствие жильцов». «Уверен, она делает это с большим удовольствием», заметил Пит. «Да», сказал Прентейс. «Лишний шанс побольше узнать о жильцах». Миссис Борс продолжала стоять, болтая с мисс Чалмерс, явно надеясь узнать, что находится в посылке. В конце концов, мисс Чалмерс, пожав плечами, поставила сумочку на столик возле бассейна, села на стул и принялась распаковывать сверток. Из своей квартиры вышел Алекс Хассел и тоже остановился, наблюдая за мисс Чалмерс. «У жильцов в этом доме секреты держатся недолго, верно?» – спросил Пит. Мистер Прентес раздраженно фыркнул. «Мисс Чалмерс сама виновата, раз позволяет этой ненасытной сплетнице лезть себе в душу. Слишком уж она уступчива». Мисс Чалмерс разорвала обертку и сняла с коробки крышку. Мальчики увидели, что она улыбается. Она взяла что-то из коробки и положила себе в рот, затем проделала то же самое еще раз. «Кажется, шоколадные конфеты», — сказал Юпитер. «Ей не пришлось бы столько плавать, если бы она научилась сдерживать себя, когда видит сладости», заметил мистер Прентайс. Мисс Чалмерс протянула коробку миссис Бортс, вспомнив, видимо, о том, что она не одна. Вдруг она поднесла руку к горлу. Коробка выпала у нее из рук, конфеты рассыпались по земле. что такое?» – задохнулся от изумления Пит. Мисс Чалмерс стала медленно клониться вперед, согнулась пополам, упала на плиты двора и забилась в судорогах. Три сыщика кинулись к двери и выскочили на балкон. «Мисс Чалмерс!» — услышали они пронзительный, испуганный голос миссис Бортс. «Что с вами?» «Ой, больно!» — стонала мисс Чалмерс. «Ой-ой-ой, как больно!» Юб, Пит и Боб скатились по лестнице. Когда Прентайс настиг их во дворе, Юпитер рассматривал одну из выпавших из коробки конфет. Миссис Чалмерс стонала и охала. Из своей квартиры пулей вылетел мистер Мерфи и склонился над ней. Сони Элмквист тоже был тут. Дверь его квартиры была распахнута. «Что это?» — спросила миссис Бортс. Вцепившись в руку Юпа, она так резко его дернула, что он нечаянно раздавил покрытую шоколадной оболочкой конфету. Поднеся липкое месиво к носу, Юб понюхал его и поднял встревоженный взгляд на окружающих. «Надо срочно вызвать скорую помощь», — сказал он. «Конфета как-то странно пахнет. По-моему, она отравлена». Глава 11. Ночной дозор. «Не надо ничего вызывать», — вмешался в разговор Мерфи. «Я сам отвезу ее в больницу». «Я с вами», — тут же подскочила к нему миссис Бортс. «Возьмите с собой конфеты». «Сказал Юб. Нужно сделать анализ!» Мёрфи вывел из гаража машину. Пит осторожно устроил мисс Чалмерс на заднем сиденье. Миссис Бортс укрыла ее одеялом. Юпитер сунул в руки миссис Бортс коробку с конфетами. Через секунду машина Мёрфи уже мчалась по улице. «Яд!» – подавленно произнес мистер Прентайс. «Бедная мисс Чалмерс! Неужто на белом свете найдется человек, – который захочет ее отравить. «Подождем с выводами», — повернулся к нему Юпитер. «Мы знаем лишь, что у конфеты был необычный запах». Но спустя два часа, когда три сыщика увидели мрачные лица Мерфи и миссис Бортс, вернувшихся из больницы, последние сомнения их развеялись. «Меня в жизни еще так не оскорбляли!» — с порога заявила миссис Бортс. «Что случилось?» — спросил Прентайс. Они с мальчиками как раз заканчивали обедать, когда перед домом послышался шум возвращающегося автомобиля Мёрфи, и, бросив все, они кинулись вниз по лестнице. «О, это полиция!» — патетически воскликнула миссис Бортс. «Они задавали мне такие бестактные вопросы! Например, долго ли находились у меня эти конфеты? Вы только представьте себе!» «Они же должны были выяснить, что произошло!» устало возразил ей Мёрфи. «Я еще никогда никого не отравляла!» Бросила на него испепеляющий взгляд миссис Бортс. Она прошествовала в свою квартиру и хлопнула дверью. что все всё-таки произошло, Мёрфи?» спросил Алекс Хассел, подошедший из прачечной. «В конфетах явно что-то было», сообщил Мёрфи. «А что именно, выясняют сейчас в больничной лаборатории. Мисс Чалмерс промыли желудок, Теперь она в отдельной палате. За ней наблюдают врачи. Конечно, вызвали и полицию. Инспектор расспросил миссис Борца ссылке. Эта женщина принимает все так близко к сердцу. Она вела себя так, будто ее обвиняют в покушении на жизнь мисс Чалмерс. Но, уверяю вас, инспектор говорил с ней очень корректно. «А откуда все-таки взялась эта коробка с конфетами?» — спросил Юпитер. «Пришла по почте. Ничего необычного». Открылась дверь миссис Бортс. Консьержка, видимо, взяла себя в руки. Она подошла к бассейну и посмотрела вниз. «Что ж, нет худа без добра», — спокойно сказала она. «Мисс Чалмерс единственная в последнее время пользовалась бассейном. Плавать теперь ей долго еще не придется, так что можно спустить воду и почистить бассейн. Ему давно требуется чистка, уже все сроки прошли». Мёрфи открыл было рот, собираясь что-то сказать, но лишь пожал плечами, закурил сигарету и ушел к себе. Следом удалился Хассел. Мистер Прентайс угрюмо глянул на миссис Бортс и тоже направился к лестнице, ведущей в его квартиру. «Удивительно примитивное существо», — негромко бросил он мальчикам. «Подумать только. Там человек умирает, а она беспокоится о бассейне». «Кому все-таки помешала мисс Чалмерс?» Опять развел руками Прентайс, когда все четверо оказались в его квартире. «Тому, кто был знаком с ней и с ее привычками», сказал Юб. «Кто был уверен, что она, как только откроет коробку, обязательно съест одну-две конфеты. Вопрос в том, почему ее хотели отравить?» Ответа ни у кого не было. Юб сел на пол, по-турецки скрестив ноги, и стал следить за экраном монитора. Во дворе было пусто. «Вы живете в очень интересном доме», — сказал он Прентой, укачая головой. «Мы едва-три дня как познакомились с вами, а за это время столько всего произошло. Мы успели разоблачить миссис Бортс, которая проникала в вашу квартиру, и дважды видели там чью-то тень. У вас украли ничем невосполнимое произведение искусства, затем потребовали выкуп за него». «А теперь вот отравлена одна из ваших соседок». «Не забудь еще о церковном смотрителе», — напомнил Боб. «Его ударили по голове, потом ты оказался запертым в церкви, где видел не то призрак священника, не то кого-то еще». «Да, многовато для случайных совпадений», — сказал Юб. «Между ними должна быть какая-то связь. Пока что связующее звено тут одно — место расположения». Все происходило либо в доме, либо рядом с ним, во дворе. «Да, и всегда поблизости был Сони Элмквест, заметил Пит. «Ни разу ничего не случилось, если он был на работе». Мистер Прентайс внезапно поднял на сыщика в тревожный взгляд. «Как, по-вашему, он не может нас сейчас слышать? Если тень — это он, то он где-нибудь здесь, а мы и не знаем об этом». Боб встал и прошел по всем комнатам, включая свет. Пустота освещенных помещений успокоила Прентайса, и он занялся мытьем оставшейся после обеда посуды. Сыщики же устроились перед экраном. Несколько часов во дворе ничего не происходило. Только раз миссис Бортс вынесла мусор и высыпала его в бак. Мальчики заскучали и начали клевать носами. «Смотрите — Смотрите! — внезапно сказал Юб. Сони Элквест вышел из своей квартиры и стоял у бассейна, глядя в воду. Мальчики пристально наблюдали за ним. Открылась еще одна дверь, появился Мерфи. Он, как всегда, курил и, как всегда, держал в руке пепельницу. В знак приветствия он небрежно махнул Элквесту рукой. Потом положил сигарету, поставил пепельницу на стол и направился к калитке. Через минуту-другую послышался шум отъезжающей машины. Пит подошел к окну на улицу. «Он куда-то поехал», — доложил он. «Причем явно спешит». «Возможно, просто решил покататься», — предположил Прентейс. «Он, по-моему, был расстроен, когда вернулся из больницы. Наверное, никак не может уснуть». Соня Элмквист вернулся к себе и задернул шторы. «Проклятие!» — проворчал Пит. «Теперь мы не увидим, что он делает. Скорее всего, собирается на работу». — сказал Юб. — В полночь он должен быть в супермаркете. И тут погасло освещение во дворе. Экран телевизора стал мутно-голубым. На нем различимо было лишь одинокое пятнышко света — окно Элмквиста. — Дважды проклятие! — воскликнул Пит. — Совсем ничего не видно. — Освещение у нас стоит на таймере, — сказал мистер Прентайс. В одиннадцать оно автоматически отключается. «Вот и все. Наша телепрограмма закончена». Юпитер выключил монитор. «Что ж, раз темно, он и вправду не нужен», — сказал Пит. «Если Элмквист собирается на работу, и если тень — это он, то в ближайший час, пока он не уехал, произойдет что-нибудь этакое. Если не произойдет вообще. До обеда. Ребята, вы оставайтесь с мистером сам здесь, а я буду наблюдать с балкона». Стану за каучуковым деревом, меня никто не увидит». «Если что-то увидишь, в дверь не звони», — предостерег его Юб. «Просто постучи тихо, мы услышим». «Идет». Пит надел свою лыжную куртку, свет в квартире на секунду погасили, и Пит, быстро открыв дверь, выскользнул на балкон. Дверь за ним закрылась, но на ключ запирать ее не стали. Пит знал, что Юб и Боб ждут сигнала по другую сторону двери — не готовы в любой момент прийти ему на помощь. Спустя некоторое время свет в окне Элмквиста погас. Пит ждал, что Элмквист выйдет и отправится на работу, но все было тихо. Слабые блики городских огней дрожали в бассейне, чуть-чуть рассеивая мрак. Глаза Пита, привыкшие к темноте, заметили бы любое движение, но вокруг царил покой. Вскоре после полуночи с улицы донесся шум двигателя, Потом в калитку кто-то вошел. Пит напрягся, но тут же расслабился, видя, как темная фигура останавливается у столика возле бассейна. Это был Мерфи. Он забрал свою пепельницу. Биржевой брокер ушел в свою квартиру, и за шторами у него загорелся свет. Пит зажмурился и помотал головой. На несколько секунд, ровно столько потребовалось Мерфи, чтобы забрать свою пепельницу и отпереть дверь, он оставил без присмотра дверь Элмквиста. За эти несколько секунд Элквест вышел наружу. В слабом свете из окон Мёрфи Пит разглядел, что на Элквесте купальный халат и шлепанцы. Молодой человек неслышно пошел вокруг бассейна, направляясь к двери Мёрфи. Пит опять зажмурился. Элквест вдруг исчез. Он словно испарился в 20 ярдах от своей двери. Пит, протянув назад руку, быстро стукнул в дверь и, не дожидаясь ответа, на цыпочках сбежал во двор. Он рассчитывал притаиться где-нибудь у двери Элмквиста и перехватить молодого человека, когда тот вернется из своих блужданий. Пит ступил на настил возле бассейна, и тут нога его наткнулась на что-то мягкое и живое. Раздался дикий пронзительный вопль, вопль существа, которому причинили боль. Вздрогнув, Пит хотел было прыгнуть в сторону, но что-то живое и юркое вцепилось ему в лодыжку. Он вскрикнул и потерял равновесие. Вопль раздался вновь. Словно в замедленной съемке Пит видел приближающийся к нему край бассейна. Возле своей ноги он заметил какой-то темный клубок, в котором мерцали две яркие зеленые точки. Острые когти вонзились ему в ногу. Но тут он с громким плеском рухнул в бассейн. Открылась дверь Алекса Хассела. Вспыхнул свет во дворе. Пит всплыл на поверхность бассейна, задыхаясь и сплевывая хлорированную воду. Что-то злобное и визгливое, шипя, подплыло к краю бассейна. Алекс Хассел нагнулся и вытащил из воды черную кошку. «Ого! Вот это зверь!» — сказал Хассел, обращаясь к Питу. Пит выкарабкался из бассейна на холодный воздух. «Мистер Прентайс!» — закричала миссис Бортс. Она появилась в халате, с накрученными на розовые бегуди волосами. «Мистер Прентайс, я не желаю терпеть, чтобы эти мальчишки шлялись тут по ночам!» Во двор спустился Юпитер. И тут вдруг оказалось, что Сонни Элмквест стоит в дверях своей квартиры. «Я... я не мог уснуть!» — неуклюже оправдывался Пит. Открылась дверь Мерфи. «Что там опять?» — проревел биржевой брокер. Этот беспардонный юнец наступил на одну из моих кошек, — сказал Хассел, прижимая к груди промокшее, перепуганное создание. — Все в порядке, малышка, — успокаивал он ее. — Сейчас мы пойдем домой, и я приведу тебя в полный порядок. Не обращай внимания на этого невоспитанного мальчишку. — Чтобы ты больше не попадался мне на глаза, — сердито кричала миссис Бортс. — Да, мэм, — ответил Пит. Миссис Бортс ворча ушла в свое логово и потушила свет. «Сегодня опять не работаете?» — спросил Юб, глядя на Элмквиста. Тот кивнул. «Жаль, но это ночь спокойнее предыдущей», — сказал Юб. «Я... я, кажется, видел...» «Что видели?» — спросил Юб. «Нет, ничего». Элмквист тер глаза. «Наверное, я еще не совсем проснулся». Молодой человек шагнул назад, и закрыл дверь. Пит побежал по лестнице в квартиру Прентайса, Юб следовал за ним. Прентайс ждал в гостиной с огромным полотенцем в руках, а Боб включил в ванной горячий душ. «Откуда же появился Элмквист?» — недоуменно спросил Пит, стаскивая себя мокрую куртку. «Я же наблюдал за ним, и ясно видел, как он шел вокруг бассейна к квартире Мёрфи, а потом вдруг его не стало. Он просто исчез. Вот я и спустился искать его» и наступил на эту чертову кошку. «Да, я видел», — сказал Юб. «Ты свалился в бассейн». А Янквест вышел уже из своей квартиры. «Вот в это как раз я и не могу поверить», — заявил Пит. «Его не было в квартире, когда я попал в бассейн. Он был на пути к квартире Мёрфи, а потом как сквозь землю провалился». Глава двенадцатая. Бум! Дальше на балконе дежурили по очереди Боб и Юб. Ночь прошла спокойно до четырех часов, когда из своей квартиры появилась миссис Бортс. Она была одета в толстое твидовое пальто. Увидев ее, Юб нырнул в дверь. «Миссис Бортс куда-то собралась», — доложил он Прентайсу. «Старый джентльмен вообще не ложился спать». Он провел ночь, устроившись в уголке дивана и время от времени погружаясь в дремоту. «Ну да, как обычно», — сказал Прента, зевая. Четыре утра? удивился Юб. Супермаркет открыт ведь круглые сутки, напомнил Прентайс. Миссис Бортс за покупками ездит по четвергам и всегда в четыре утра. Юб непонимающе смотрел на Прентайса. Она говорит: в этот час в супермаркете не так людно, пояснил Прентайс. Но причина, по-моему, в том, что в это время дом спит, и она может быть уверена, что ничего не пропустит. «Даже мистер Мёрфи до пяти утра не отправится к себе в контору». Боб и Пит вышли из кабинета, где они немного вздремнули. «То есть она так любопытна, что в состоянии отлучиться только когда все спят?» — спросил Пит. «Над ней словно висит какое-то странное проклятие», — задумчиво ответил Прентайс. «Она как паук, который не может бросить свою паутину. В жизни ее интересует одно — Люди, которые здесь живут. Она непрестанно следит за ними, и в этом для нее смысл жизни. Боб подошел к окну, выходящему на улицу, раздвинул шторы. Он услышал, как заводится автомобиль, видел красные отсветы задних огней на цементе. Потом из-под дома показался серый седан. «Удивляюсь, как это у нее аккумулятор не сел, если она пользуется автомобилем лишь раз в неделю», — заметил Боб. «Ей частенько приходится обращаться к автомеханикам», — сказал Прентейс. Седан задним ходом выехал на мостовую, развернулся и медленно покатил вдоль по улице. А затем, в предрассветном затишье, они услышали грохот взрыва и вслед за этим отчаянный вопль. Прентейс вскочил с дивана. Юпитер бросился к окну. Немного проехав по улице, седан вильнул влево-вправо. Из-под его капота повалил дым. Миссис Бортс опять завизжала. Автомобиль, потеряв управление, ударился о край тротуара и с оглушительным скрежетом своротил гидрант. Шины на передних колесах лопнули. Миссис Бортс визжала без устали. Из поваленного гидранта били струи воды. «Вызовите пожарных!» — закричал Пит мистеру Прентайсу. Боб кинулся к двери. «Надо вытащить ее оттуда, пока она не захлебнулась!» — на бегу крикнул он. Мальчики спустились во двор. Мёрфи в купальном халате и Элмквист в пальто поверх пижамы как раз выбегали из калитки. «Миссис Бортс!» – закричал Мёрфи, подбегая к разбитой машине. Мальчики, обогнав Элмквиста, следом за Мёрфи, прошлепали по ледяной луже и почти на ощупь, под пробирающим до костей дождем из сломанного гидранта, добрались до дверцы седана. Миссис Бортс сидела за рулем, словно окаменев, уставясь в одну точку перед собой и визжала так, будто собиралась никогда больше не замолкать. «Миссис Бортс!» Юпитер дернул ручку, но дверца была закрыта изнутри. Мерфи постучал по стеклу рядом с миссис Бортс. Та повернулась и смотрела на него, выпучив глаза, явно ничего не соображая. «Откройте дверь!» — изо всех сил крикнул Мёрфи. Она возилась с кнопкой, пытаясь открыть дверцу. Через минуту Мёрфи вместе с Бобом выволокли мадам Борц из машины. Женщина дергалась и истерически кричала что-то нечленораздельное. Послышалась сирена. К ним подкатила пожарная машина. Из нее высыпали люди в черных непромокаемых плащах. Один из них, с первого взгляда оценив обстановку, обернулся и сказал что-то водителю. Тот включил скорость и быстро покатил за угол. Мгновение спустя фонтан... Бьющий из гидранта увял и совсем исчез. Мёрфи, Элмквист, Боб и Юб стояли рядом с миссис Бортс, онемевшей от перенесенного. «Как это вы сделали?» — спросил Мерфи у пожарника. «На углу главный вентиль», — ответил пожарный. Он взглянул на миссис Бортс. «Это вы были в машине?» Та, очевидно, даже не слышала его вопроса. «Лучше отвезти ее в дом», — повернулся Мерфи к ребятам. Она подхватит воспаление легких, если долго тут простоит. Бобу и Юпу пришлось почти силой тащить миссис Бортс по ступенькам к дому. Мёрфи принёс из машины её ключи, и они открыли дверь. К ним тут же подошли пожарник и полицейский инспектор. «Кто сбил гидрант?» — спросил полицейский. Миссис Бортс стояла в гостиной. «В меня кто-то стрелял!» — произнесла она шепотом, почти не шевеля губами. «Вам бы переодеться в сухое, мадам», — взял ее за руку полицейский. «Потом, когда вам станет получше, вы, может быть, захотите нам рассказать, как все произошло». Она с отсутствующим видом кивнула и исчезла в комнатах. Юб тут только сообразил, что у него тоже зуб на зуб не попадает. «Я тоже пойду переоденусь», — сказал он инспектору. «Ты что-нибудь видел?» — спросил тот. «Видел, как отъезжал автомобиль», — сказал Юб. «Окей». «Иди переоденься и возвращайся сюда». «И вы тоже», — обернулся он к Бобу и Питу. Через несколько минут мальчики вернулись, одетые в сухое, и рассказали все, что видели. Тем временем подъехала аварийная машина. Вокруг седана сгрудилось несколько полицейских в форме и человек в штатском. «Если кто-то в нее и стрелял, то промахнулся», — сказал мужчина в штатском. «Выстрел действительно был», — сказал Юб. «Я сам слышал». Как только она стала набирать скорость, раздался выстрел или взрыв. Седан, сильно накренившийся возле сломанного гидранта, был ярко освещен фарами аварийной машины. «Отверстие от пуль не видно», — сказал мужчина в штатском. Юб что-то заметил на земле, кусочек розоватой бумаги, насквозь отсыревший. Он наклонился и поднял его, пристально разглядывая. «Облако дыма», — сказал он. «Что?» Спросил человек в штатском. Сразу после выстрела или взрыва из-под капота повалил черный дым. Человек в штатском прошел к передней части автомобиля и открыл капот. Полицейский в форме посветил фонариком на мотор. Двигатель был усеян кусочками бумаги и чем-то похожим на обгоревшие клочки войлока. Шланги радиатора обуглились. Приводной ремень вентилятора лопнул. «Это не выстрел», — покачал головой мужчина в штатском. «А взрывное устройство!» «Под крышкой капота была заложена бомба!» Он захлопнул капот. «Уберите ее!» — крикнул он водителю аварийной машины. «Оттащите в полицейский гараж!» Он повернулся к мальчикам. Мерфи вновь присоединился к ним, а Сони Элмквест торчал неподалеку, у ведущих во двор ступеней. Вышел Алекс Хассел. Похоже, было, брюки он напялил прямо поверх пижамы. «Кто-то решил с ней расправиться», — сказал Хассел. «У нее были враги?» — спросил полицейский. «Весь дом», — кисло ответил Мёрфи. «Но не могу представить, чтобы кто-то подкладывал бомбу в ее автомобиль». Биржевой брокер зевнул. «Моя фамилия Мёрфи», — сообщил он мужчине в штатском. «Занесите в протокол. Джон Мёрфи. Живу в квартире 1Е». Я ничего не видел, только слышал взрыв и грохот, когда автомобиль разбился. Выбежал вместе с ребятами и помог извлечь миссис Борс из автомобиля. А теперь, поскольку я не выспался, беру себе выходной и отправляюсь в постель. Если найдете нужным задать мне вопросы, ради бога, но только не раньше полудня, до двенадцати я не встану». И биржевой брокер побрел к калитке. Инспектор смотрел ему вслед. «В самом деле чудные вещи творятся в этом квартале последние несколько дней», — заметил он. «Что верно, то верно», — согласился с ним Пит. Он покосился на восток, где в небе появилось и стало шириться розовое сияние. «Если в теории вероятности есть хоть крупица истины, то утро у нас будет тихим. Что тут еще может произойти?» Глава 13. «Пожар». После ночной суматохи мистер Прентайс и вымотанные сыщики спали крепко. Поздним утром Прентайс приготовил для мальчиков превосходный завтрак. Юпитер включил монитор, но поглядывал на него лишь изредка: В доме и во дворе царили да гладь. Я должен поехать в банк, заявил Прентайс. К завтрашнему дню мне надо иметь 10 тысяч долларов наличными, причем в мелких купюрах. Я был бы очень рад! если бы кто-нибудь из вас составил мне компанию. «Разумеется, мистер Прентейс», — сказал Юб. «Однако, по-моему, вам следовало бы все-таки сообщить об этом в полицию». «Нет», — сказал Прентейс. «Карпатский пес для меня слишком дорог, чтобы я мог рисковать. Если вор почует опасность, он просто уничтожит его. Мы должны точно выполнять его требования». Юпитер подошел к окну. Внизу на улице стояло такси. Водитель спускался по ступенькам, неся саквояж. За ним шла миссис Бортс. «Миссис Бортс куда-то уехала», — сообщил Юпитер, когда такси тронулось. «У нее живет сестра в Санта-Монике», — объяснил Прентайс. «Когда миссис Бортс болеет или у нее неприятности, она уезжает к сестре». «Да уж, неприятности у нее сейчас кое-какие есть», — сказал Пит. «Когда тебе в машину подкладывают бомбу, это...» Его перебил звон бьющегося стекла, который был слышен даже сквозь закрытую балконную дверь. «Пожар!» — закричал кто-то. «На помощь! Пожар!» Через секунду все выбежали наружу. Пожар был на первом этаже. Языки пламени полыхали в окнах Джона Мёрфи. Сони Элнквист, босой, со взъерошенными волосами, крушил стекла металлическим стулом, одним из тех, что стояли возле бассейна, «Силы небесные!» — схватился за голову мистер Прентайс и кинулся назад, к телефону, вызывать пожарных. Пит схватил второй стул. Вскоре к нему присоединились Юб с Бобом. Из своей квартиры выбежал на подкашивающихся ногах Алекс Хассел. «Мистер Мёрфи!» — крикнул Пит. Смакнув с подоконника осколки стекла, он стал колотить стулом по пылающим шторам. Он заметил в нише рядом с лестницей огнетушитель. Схватив его... Он кинулся к огню. Ударившая из огнетушителя струя в одну секунду погасила огонь на шторах. Пламя обиженно шипело и угасало. Мальчики с Элквестом забрались в окно. Юб направил огнетушительно на тлеющий диван возле окна, а заодно обдал пеной стоящую у дивана рождественскую елку. В переполненной дымом квартире, кашляя и задыхаясь, мальчики звали Мёрфи, но тот не отозвался. Юп и Пит, пригнувшись к столу, чтобы не слишком наглотаться угара, пробирались вперед. Мёрфи они нашли лежащим в двери между гостиной и спальней. «Надо вытащить его отсюда быстрей!» Едва мог выговорить сквозь кашель Пит. Он схватил Мёрфи за руку, перевернул, похлопал его по лицу. Мёрфи не шелохнулся. «Потащили!» – еще раз сказал Пит. Они с Юпом подхватили мужчину под руки, Боб поднял его ноги. Позади них хрипел и отплевывался Сони Элмквист. «Выбирайся отсюда!» — бросил ему Пит. «Хочешь здесь навсегда остаться?» Элмквист добрался до двери и открыл ее. Все так же согнувшись, сыщики выволокли бесчувственное тело на свет и свежий воздух. Мерфи показался им очень тяжелым, словно мешок с углем. Но они справились со своей задачей. Через несколько минут биржевой брокер лежал распростертый у бассейна, подозрявшим его бледное лицо солнцем. «О боже!» — выдавил мистер Прентайс. Алекс Хассел не мог отвести глаз от Мёрфи. «Он... он...» Пит приложил ухо к груди Мёрфи. «Он жив!» Прибыли пожарные, а с ними машина скорой помощи с кислородом. Пожарные ринулись в квартиру Мёрфи гасить последние искры на шторах и на обивке дивана. Командир пожарной команды появился через несколько минут и поспешил вслед за своими людьми в квартиру. Санитар убрал с лица Мёрфи кислородную маску. Маклер закашлялся и открыл глаза. «Окей, мистер», — сказал водитель скорой помощи. «Вы надышались дыма, вот и все". Мёрфи попробовал сесть. «Ну-ну, не спешите», — сказал санитар. «Мы отвезем вас в больницу». Мёрфи глянул на него, словно собираясь протестовать, но потом вновь повалился на плиты двора. «Джордж, давай носилки», — сказал санитар напарнику. Мёрфи позволил уложить себя на носилки. Санитары накрыли его одеялом и понесли к машине. «Может, кому-нибудь с ним поехать?» — спросил Хассел. «Племянник», — слабым голосом произнес Мёрфи, — «я пошлю за племянником». Скорая помощь, завывая, уехала. В дверях квартиры Мёрфи появился капитан. «Обычная история», — сказал он, показывая на вымокший в пене окурок. «Уснул с непогашенной сигаретой. Сначала вспыхнул диван, потом шторы и... Счастье еще, что я увидел. Сони Элмквист, бледный как смерть, до сих пор был босиком. Счастье для парня, который живет здесь. Он вполне мог погибнуть. Вы в самом деле заметили вовремя?» «Елка у него натуральная. Если бы огонь достиг ее, квартира сгорела бы за минуту». «Неужели он лег спать с сигаретой?» спросил Юпитер. «Многие поступают так же, сынок», — ответил капитан. «Но у него была специальная пепельница», — нахмурился Юпитер. «Он утверждал, что так надежнее всего. Он бросает в нее горящую сигарету и ни о чем не беспокоится. Сигарета оттуда не выпадет». «Всякое бывает, когда человек хочет спать», — стоял на своем капитан. «Мистер Мерфи в самом деле хотел спать», — вспомнил мистер Прентайс. «Мистер Мерфи в самом деле хотел спать», — вспомнил мистер Прентайс. «Он сказал, что раньше полудня не проснется. Наверняка упал на диван и выронил сигарету». «Но мы нашли его на полу. Он лежал головой в сторону спальни. Если он спал на диване, то почему не открыл дверь и не вышел?» — спросил Юб. «Он, видимо, уже не понимал, что делает», — примирительным тоном сказал капитан. «Проще простого». Он наглотался дыма и не соображал, куда ему бежать. Пожарные двигали диван, чтобы убедиться, не осталось ли под ним тлеющих очагов огня. Юпитер и все остальные вышли во двор. «Да, уборка здесь предстоит серьезная», — заметил Хассел. «С миссис Борс будет припадок, когда она это увидит». Довольно ухмыляясь, поддержал его Сонни элнквест «Кстати, а где миссис Бортс?» «Недавно уехала на такси», — ответил Боб. «Куда отвезут мистера Мёрфи?» — спросил юпу капитана пожарных. «В центральную больницу. Она обслуживает несчастные случаи в этом районе. Если врачи решат, что он нуждается в лечении, то его там и оставят. Или переведут в другую больницу, если он захочет». «В центральную больницу» задумчиво повторил Юпитер. «Туда же, где находится мисс Чалмерс». «Хм, при чем тут мистер Мёрфи? Не понимаю». «Потому что это больница, к которой прикреплена скорая помощь», терпеливо объяснил капитан. «Я совсем не о том», — ответил Юпитер. Мистер Мёрфи был очень осторожен с курением. Он не мог устроить пожар. Это просто в голове не укладывается. Глава 14 скитальцы. «Над этим домом висит какой-то злой рок», — сказал Алекс Хассел, когда пожарные уехали. «Сначала мисс Чалмерс, потом миссис Бортс, а теперь Мёрфи!» Все началось с ограбления», — напомнил мистер Прентайс. Он не смотрел на Сони Элмквиста, который лежал в шезлонге, прищурив от солнечного света глаза. Еще три ночи назад все было тихо и спокойно, вплоть до того момента, как через двор пробежал грабитель». «С тех пор тут творится что-то невероятное!» «Одно очевидно!» — поднял на него взгляд Юпитер. «Карпатский пес пока здесь. И человек, укравший карпатского пса, тоже, вероятнее всего, находится в этом доме». «О чем вы, молодой человек?» Непонимающе повернулся к нему Хассел. «В доме нет никаких собак, ни украденных, ни других. Мои кошки учуяли бы, если бы близко была собака». «Это хрустальная статуэтка» объяснил Фентон Прентайс. Я купил ее у Эдварда Ниланда, но пока оставил у него в квартире для выставки в галерее Маллера. Она была украдена из его дома в понедельник вечером. Алекс Хассел коротко насмешливо рассмеялся. Так вот, что имела в виду миссис Бортс. Она сказала мне, что вы собираетесь завести собаку, и советовала получше смотреть за моими кошками. Стеклянная собака. Прентайс вздохнул. Она читала мои бумаги и наверняка решила, что я собираюсь завести настоящую собаку. И растрезвонила об этом по всему дому. А потом пса кто-то украл. «Я лично никаких псов не крал», — сердито сказал Хассел. «Более того, я не собираюсь оставаться здесь, пока кто-то травит людей и взрывает машины. Я переезжаю в мотель». Он заторопился к себе. Вскоре он вышел, держа ящик для переноски домашних животных в одной руке, и саквояж в другой. «Вернусь в пять, покормить моих кисок», — сообщил он. «Табиту, разумеется, я забираю с собой. Если я понадоблюсь, ищите меня в Рамоне. Буду жить там, пока здесь не воцарится нормальная жизнь». Он свирепо глянул на мистера Прентайса. «Можете обыскать мою квартиру, если хотите», — сказал он. «Но лучше, конечно, с ордером». И он удалился. Через минуту его автомобиль взревел и уехал. «Мою тоже можете осмотреть», — предложил Сони Элмквист. «Мне к двенадцати на работу, но время еще есть. И никакого ордера не нужно». «К двенадцати дня?» — удивился Боб. «Я думал, ты работаешь по ночам». «Сегодня днем», — объяснил Элмквист. «Один из коллег заболел». «Я уверен, карпатский пес не в твоей квартире», — спокойно сказал Юпитер. «Ни в одной из квартир этого дома его нет». Сони Элмквист был как будто слегка разочарован. Он пожал плечами и ушел к себе. «Почему ты в этом уверен?» — спросил Прентайс. «По той очевидной причине, что миссис Борс шпионила за жильцами», — объяснил Юб. «Она совала нос в их дела, и все это знали. Вплоть до сегодняшнего утра она никуда не отлучалась. У нее есть ключи, и она могла входить в любую квартиру, кроме вашей». «Если бы я украл карпатского пса и жил в этом доме, то в своей квартире я бы его не держал». «Да, пожалуй, ты прав». Но это не значит, что карпатский пес не находится где-то совсем рядом. Иначе зачем кому-то понадобилось обезвредить так много жильцов? Вчера была отравлена миссис Чалмерс. Сегодня взорвалась бомба в автомобиле миссис Бортс, и она сама едва уцелела. И вот пожар в квартире мистера Мёрфи. Меня все это удивляет». Хотелось бы мне поговорить с Мерфи. Когда он будет чувствовать себя лучшим, он, возможно, что-нибудь вспомнит. Боб нахмурился. По-твоему, пожар не был случайным? Весьма вероятно. А ты не считаешь, что поджог устроил Сони Элмквест? Очень уж быстро он пришел на помощь. Наверное, он сначала прошел сквозь стену, бросил на диван горящую спичку, потом устроил этот спектакль со спасением мистера Мерфи. «Как ты собираешься доказать эту сумасшедшую версию?» — поинтересовался Пит. «Для начала», — решительно ответил Боб, «я бы поговорил с доктором Барристером». Он имел в виду профессора антропологии из близлежащего Рукстанского университета, человека, который однажды помог трем сыщикам своими познаниями в области оккультизма и колдовства. «Может, Элнквист поджога и не устраивал, но очень похоже, что он в самом деле умеет проходить сквозь стены». «Доктор Барристер может дать этому объяснение». «Что ж, а я буду придерживаться реальных фактов», — сказал Пит. «Думаю, надо заняться Элмквистом». Он говорит, что собирается в супермаркет, но это всего лишь слова. «И еще я проверю, действительно ли Хассел перебрался в мотель». «А я», — заявил Юпитер, — «нанесу визит в больницу». «Мне нужно получить кое-какую информацию от мисс Чалмерс и мистера Мерфи». Мистер Прентес встревожился. «Послушайте». «Я же планировал отправиться с кем-нибудь из вас в банк. Я не хочу держать при себе весь выкуп». «Конечно. Да и оставаться одному вам здесь не стоит», — сказал Юб. «Есть у вас друг, который мог бы составить вам компанию?» Чарльз Ниланд, конечно». Прентес немедленно набрал телефон Ниланда, и тот пообещал через несколько минут быть на Пассио Плейс. Боб же позвонил доктору Баристеру и пошел ловить такси. Через 20 минут он был у профессора в университете, «Что на сей раз?» — спросил баристер, «Что за мистический феномен обнаружили славные сыщики?» Боб рассказал про тень, которая посещает квартиру мистера Прентейса. «Хм...» — задумался баристер. «Пожалуй, это все-таки не моя область. Я ведь специалист по фольклору Маори и по колдовским обрядам, распространенным в Карибском и других регионах. То, что ты описываешь, представляется мне... «Скорее, случаем телепатии. Я верю во многие вещи. Другими людьми, за правду, непочитаемые. Но в привидения я не верю. Однако...» Тут баристор просветлел. «У меня есть коллега, который... Точнее, которая разбирается в этих вещах». «Я знал, что вы нам поможете!» С надеждой посмотрел на него Боб. «Причем с огромным удовольствием!» Ответил баристр «Пойдем». Я познакомлю тебя с профессором Лантайн. Она возглавляет у нас отдел парапсихологии. Половина наших преподавателей считает ее тронутой, другая половина боится, что она читает их мысли. Тебе она понравится. Профессор Лантайн, которую они нашли в скромном кирпичном домике за спортзалом, оказалась женщиной приятной наружности, лет сорока с небольшим. Она что-то читала. Увидев баристера, она с широкой улыбкой помахала листом бумаги. «Видали?» — сказала она. «Письмо из Дубука. Человек утверждает, что его преследует призрак сестры. Но дело в том, что сестры у него нет». «Ты получаешь поразительнейшую почту, Евгения», — сказал баристер. Он сел напротив профессора Лантайн и показал Бобу на стул. «Это Боб Андрюс», — сообщил он. «Частный детектив. У него есть история, которая, по-моему, заинтересует тебя». «Частный детектив?» — откликнулась профессор Лантайн. Ее глаза весело заблестели. «Вы не слишком для этого молоды?» «У юности есть свои преимущества», — сказал доктор баристер. «У юных много энергии, много любопытства и мало предрассудков. Боб, расскажи профессору Лантайн о вашем последнем деле». Боб повеловал о происшествиях в квартире мистера Прентайса. На этот раз он упомянул и о том, как Юб встретил в соседней церкви призрак священника. «Ах, да-да», — пробормотала профессор Лонтайн. «Вы слышали об этом?» — посмотрел на нее Боб. «Нынешний пастор был у меня некоторое время назад. Ко мне часто обращаются с делами подобного рода. Сам отец МакГоверн привидения никогда не видел, но его экономка прямо-таки извелась из-за него. Человек, которого твой друг видел в церкви, Худой, седовласый в церковном облачении соответствует описанию данному пасторам. Прежний священник был тоже худощавым, у него были седые волосы. Его фотография сохранилась в приходе. Однако, расспрашивая экономку, я обнаружила интересную вещь. Она из маленького городка в Ирландии, Дунгалвея, а церковь в Дунгалвее знаменита тем, что в ней, как утверждают, обитает призрак священника, утонувшего в море. Я провела в церкви святого Иуды несколько ночей, но ничего интересного так и не видела. Говорила я и со многими жителями Пасео Плейс. Хотя кое-кто из старшего поколения верит в призрак священника, никто его никогда не видел. По-моему, миссис Орелли его придумала. Думаю, что она, не вполне сознавая это, создала его из сказок своего детства. А вот ваш призрачный посетитель квартиры — это совсем другое дело». Профессор Лонтайн наклонилась вперед. «Вы говорите, он появлялся в квартире мистера Прентейса в те часы, когда, как вам было известно, тот, на кого он похож, крепко спал у себя дома?» «Верно», — подтвердил Боб. Профессор Лонтайн улыбнулась. «Восхитительно», — воскликнула она. «Это скиталец». «Вполне возможно, так оно и есть», — согласился Боб. Но мистер Прентайс это восхитительным не считает. Как Элмквист это делает? Профессор Лонтайн подошла к своему бюро и взяла несколько папок. «Если он настоящий скиталец», — сказала она, «то он покидает свое тело во время сна и разгуливает на свободе». Боб смотрел на нее во все глаза. Она опять села и открыла папку. «У нас мало случаев, которые удалось изучить в лабораторных условиях». Продолжала она. Люди с такими способностями редко приходят в лаборатории. Они вообще никому об этом не рассказывают. Они считают себя или сумасшедшими, или ясновидцами. Но вот в прошлом году у нас побывал один такой человек. Она обыкновенная домохозяйка, живет в Монтрозе. Ее имя я не могу вам сообщить. Это что-то вроде врачебной тайны. Боб кивнул. С какого-то времени она стала испытывать тревогу. Профессор Лантайн полистала папку. «Дело в том, что ей снились вещи и сны». «Ты имеешь в виду, Евгения?» – перебил ее баристер. «То, что ей снилось, потом сбывалось?» «Не совсем так. Ей, например, снится, что она на дне рождения своей матери в окроне. Она видит все совершенно ясно. Это именно день рождения матери. Тут же две ее сестры. На столе праздничный торт с белой глазурью» с розовой надписью и с одной единственной свечой. Утром она рассказала свой сон мужу. Он не обратил на это особенного внимания. Сон как сон. Но вскоре она получает письмо от одной из сестер. В письмо вложена фотография, и на ней изображено точь-в-точь точь то, что женщина видела во сне. Члены семьи одеты в ту самую одежду, и даже белый торт стоит с розовой надписью и одной свечой. Муж женщины испугался – и заставил ее приехать к нам. Женщина призналась, что такое случается с ней довольно часто. Ей было не по себе, и она старалась не думать об этом. Но бесспорно, что ей часто снится что-нибудь, происходящее вдали от нее, что-нибудь такое, о чем она никак не могла знать, а потом оказывается, что она была свидетельницей действительных событий. «Вы сказали, что обследовали ее в лабораторных условиях?» переспросил Боб. «Да». Мы убедили ее остаться в университете на несколько дней. Она спала прямо в лаборатории, и мы наблюдали за ней через специальное окно, которое пропускает свет только в одну сторону. Она знала, что на полочке над ее кроватью лежит листок бумаги с написанным на ней числом. Это было длинное, девятизначное число. Никто не знал, какое именно. Его отпечатала секретарша другого отдела, беспорядочно барабаня по клавишам. Не глядя, что она напечатала, она сложила бумажку и убрала ее в конверт. Так вот, после первой ночи, проведенной в лаборатории, женщина еще не знала, что это за число. Но она оказалась в состоянии описать конверт, даже упомянула пятнышко голубого сургуча на нем, хотя за ночь ни разу не покидала постели. Тогда наш сторож открыл конверт, вынул листок, не глядя на него, и положил его цифрами вверх. Женщина проспала под полкой вторую ночь. Утром она уверенно назвала нам число. Мы посмотрели на листок. Число было названо абсолютно правильно. «Вы действительно всю ночь наблюдали за ней?» Спросил Боб. «Она ни разу не вставала и не пыталась дотянуться до полки?» Она даже не шевельнулась до самого утра. Но каким-то образом оказалась в состоянии покинуть свое тело и прочесть число. Или, как мы говорим, Ее астральное тело покинуло тело физическое. Боб ненадолго задумался. «Это еще ничего не доказывает», — возразил он. «Это может объяснить, почему скиталец знает, что в квартире вашего клиента есть мандала», — опять вмешался в беседу доктор Баристер. «Но ведь никто не видел, чтобы эта ваша женщина двигалась», — сказал Боб. «А наш клиент видел в своей квартире Сони элнквеста или кого-то очень похожего на него. «Подобное происходит лишь, когда Элмквист спит?» спросила профессор Лантайн. «Да, насколько мы можем судить». «Феномен редкий, но, в общем, известный», заявила она. «Вот еще случай, он уже ближе к вашему». Она открыла вторую папку. «Речь идет о мужчине, он живет в Оранже. Ему тоже всю жизнь не, дает, не дают покоя сны, в которых он присутствует в разных местах и видит то, что, как он узнает впоследствии, оказывается правдой. Однако, в отличие от женщины из мантроза, его астральное тело всегда видимо. Она быстро перелистала бумаги в папке. У человека из Оранжа был друг в Голливуде. Назовем его Джонс. Однажды вечером Джонс сидел дома и читал книгу. Вдруг его пес зарычал, и он подумал, что кто-то забрался к нему во двор. Он пошел поглядеть, в чем дело — и в прихожей у входа увидел своего приятеля. Джонс видел его так ясно, что заговорил с ним, назвал его по имени. Человек не ответил. Вместо этого он повернулся и быстро пошел на второй этаж. Когда Джонс поднялся следом за ним, он никого там не нашел. Это происшествие настолько выбило Джонса из колеи, что он немедленно позвонил Воронч своему другу, который сам снял трубку. Этот человек крепко спал, и ему снилось, что он находится в доме Джонса и видит его сперва с книгой, потом стоящим в прихожей. Человек из Оранжа во сне испугался, когда Джонс с ним заговорил, поэтому он взбежал по лестнице и спрятался в туалете. Сон кончился, когда зазвонил телефон. «Великий Боже!» — воскликнул Боб. «Да», — сказала профессор Лантайн, — «это удивительно и страшно». Такие вещи пугают и тех, кто способен блуждать подобным образом, и тех, кто их видит. «Сонни Элмквист испугал мистера Прентайса надолго», — согласился с ним Боб. «Но как нам точно узнать, что скиталец это он?» «Никак», — ответила профессор Лантайн. «Если бы он согласился приехать к нам и подвергнуться некоторым экспериментам, мы могли бы доказать, что он обладает такой странной способностью». «А могли бы, впрочем, и ничего не доказать». «Понимаю», — снова задумался Боб. «Но скажите, есть у мистера Прентейса какой-нибудь способ избавиться от этих посещений?» «Если тут в самом деле речь идет о скитальце, то нет. Однако мистеру Прентайсу не стоит тревожиться. Эти люди совершенно не опасны. Они не могут причинить вред. Они только наблюдатели, понимаешь?» «Вы имеете в виду, что они не могут ни до чего дотронуться?» «По крайней мере, они явно не могут ничего передвинуть», — объяснила профессор Лонтайн. «Женщина из Монтроза, к примеру, даже не могла прочесть число внутри конверта. Нам пришлось его для нее открыть». «Итак, если Соня Элмквист скиталец, то пускай себя блуждает и дальше», — заключил Боб. «Вот именно», — подтвердила профессор Лонтайн. «Соня Элмквист собирается в Индию», — сообщил Боб. «Он хочет там учиться». Профессор Лонтайн кивнула. «Широко распространено убеждение, что индусы знают тайны, познать которые европейцам не дано», — сказала она. «Я лично сомневаюсь в этом. Но если мистер Элнквист действительно скиталец, то в Индии обо всем этом он узнает больше». «Что ж, с тенью в квартире мистера Прентайса ясно», — сказал Боб. «Но как насчет призрака священника? И вообще насчет привидений?» Профессор Лантайн пожала плечами. Мне не удалось найти ни одного, даже самого плохонького свидетельства, что призрак священника существует где-то, кроме как в голове этой экономки. Возможно, ваш друг видел в церкви призрак священника, возможно, нет. Я же сама не видела привидений, а охочусь за ними много лет. Может, они и существуют, кто знает. Глава 15. Жертвы. Когда Боб Андрюс отбыл в Рукстонский университет, Юб позвонил в центральную больницу. Ему сообщили, что Джон Мёрфи, после того, как ему оказали помощь от отравления угарным газом, был переведен в Бельведерскую клинику, где работает его личный врач. Гвен Чалмерс до сих пор в центральной. Юб решил навестить сначала ее. Он нашел мисс Чалмерс в отдельной палате. Она сидела в постели, с несчастным видом глядя в окно. «Привет!» — сказала она Юпу, когда тот появился в дверях. «Ты ведь юный друг мистера Прентеса, верно?» «Да», — сказал Юп. «Как вы себя чувствуете?» «Неплохо, если забыть, что кто-то пытался убить меня», — сказала она. «И еще я хочу есть. Мне здесь не дают ничего, кроме молока и желе». Она раздраженно дернула ногой под одеялом. «Никогда не позволяй отравить себя», — посоветовала она Юпу. Уже я постараюсь». — ответил тот. Он внимательно посмотрел на женщину. Хоть она и расстроена, лицо ее было приветливо, а в углах губ подрагивали морщинки, словно от смеха. «Вам известно, что это был за яд?» — спросил Юпитер. «Какой-то самый обычный», — не без легкого разочарования сказала мисс Чалмерс. «Полиция называла мне его, но я тут же забыла. Это не был мышьяк или стряхнин, классические яды из детективов». — Ваше счастье! — покачал головой Юпитер. — Если бы вы наелись стряхнина, вас бы тут сейчас не было. — Знаю, знаю. Мне следует быть благодарной, что я всего лишь попала в больницу. Получить отравленные конфеты — как это романтично! Она рассмеялась. — Полиция смогла что-нибудь установить? — Они сказали проследить, откуда этот яд нельзя, — ответила Гвен Чалмерс. «А такую коробку конфет можно купить где угодно!» Глаза ее остановились на растенице в цветочном горшке, стоящем на ее тумбочке. «Подарок?» — спросил Юб. Мисс Чалмер скивнула. «Подруги с работы прислали», — сказала она. «Я утром позвонила в контору, и цветок пришел сразу же. Правда, мило?» «Вы хорошо ладите с людьми, верно?» — спросил Юб. Она рассмеялась. «Ты разговариваешь совсем как полицейские». Они тут чуть не все утро провели. Старались выяснить, нет ли у меня врагов. Чушь. У таких людей, как я, врагов не бывает. Я тоже уверен, что врагов у вас нет. Согласился Юпитер. Мистер Прентайс рад будет узнать, что вам лучше. Он славный человек, сказала она. Мне он нравится. Я рада, что он собирается завести собаку. Юб застыл на месте. Карпатского пса? Да, он мне говорил... «Он сам говорил вам, что заводит именно карпатского пса?» Она нахмурила брови, напрягая память. «Нет. Кажется, не он. Э, По-моему, это была миссис Бортс. Да, теперь я припоминаю. В прошлую субботу я вышла к бассейну, а миссис Бортс стояла там, делая вид, будто ждет почтальона. Она сказала мне, что мистер Прентайс заводит собаку, а ей об этом официально не сообщил». «Она не уверена, что в доме разрешается держать собаку, хотя, собственно, почему бы и нет?» «У Алекса Хассала вон сколько бродячих кошек!» Юб кивнул. «Хотите, я что-нибудь принесу вам из дома?» Она покачала головой. «Хотите, я что-нибудь принесу вам из дома?» Она покачала головой. Сиделки снабдили меня зубной щеткой, пастой, расческой, словом всем необходимым. И вообще, завтра или послезавтра я буду дома». «Меня просто ненадолго задержали для наблюдения». Юб попрощался и в задумчивости удалился. Итак, мисс Чалмерс тоже слышала про карпатского пса. Хотя она тоже поняла это совершенно неправильно. Несомненно, в доме каждый знал, что мистер Прентайс заводит какую-то собаку. Но многие ли знали, что на самом деле это хрустальная статуэтка произведение покойного Эдварда Ниланда? Могли знать это Элмквист? А Мёрфи... Интересно, что скажет Мёрфи». На стоянке такси перед больницей стояла машина. Водитель читал газету. «Вы знаете, где находится Бельведерская клиника?» — спросил Юб. «Конечно, сынок. Завил Широм и Елем». Юб сел в машину. «Мне надо туда». «Идет». Водитель включил счетчик. Вскоре Юб обнаружил, что они едут по направлению к дому Прентайса. В самом деле, Бельведерская клиника оказалась небольшим частным заведением всего в двух кварталах от Пассио Плейс. Юб расплатился с водителем и вошел в здание. По сравнению с центральной, клиника выглядела довольно элегантно. Приемная была заслана толстыми коврами, украшена елочными игрушками. Халат на сестре в приемной был не белым, а нежно-розовым. Она позвонила в палату Мерфи и сообщила, что его хотел бы увидеть Юпитер Джонс. Затем, улыбаясь, она сообщила Юпитеру номер палаты. Мёрфи занимал большую угловую палату. В два окна лился солнечный свет. Мёрфи лежал в постели. Его обычно румяное лицо было белым, как подушка. Его племянник, Харли Джонсон, сидел в кресле у изножия кровати, глядя на Мёрфи со смесью веселья и неодобрения. Мёрфи взглянул на Юпитера почти свирепо. «Если ты тоже пожаловал читать мне нотации!» прорычал он, «то, пожалуйста, не трудись. Я уже наслушался их от Харли больше, чем можно переварить в один день». «Я всегда говорил, что курение тебя убьет», заявил Харли, «но я не ждал, что это случится так скоро». «Я был такой усталый», обиженно возразил Мёрфи, «как собака. Обычно я очень осторожен, даже не держу в спальне сигарет». «Тогда тебе и следовало спать в спальне, а не на диване», настаивал Харли. Мёрфи застонал. «Нет ничего ужаснее зануды племянника». «Это действительно было так?» Спросил Юпитер. «Вы уснули на диване и выронили сигарету?» «Полагаю, да», — хмуро ответил Мёрфи. «А как иначе это могло случиться?» «Помню, как я вошел после взрыва в машине миссис Бортс и сел. Собирался выкурить последнюю сигарету и лечь спать. Наверняка я ее выронил. А потом в памяти только комната, полная дыма». Я попытался найти дверь, затем вырубился. «Вы двигались в неправильном направлении», — сказал Юб. «Почему так в спальне?» Мёрфи кивнул. «Это ты меня вытащил?» — спросил он. «Не я один», — поспешил уточнить Юб. «Все вместе. Боб, Пит, Сонни Элмквист. Сонни, кстати, первый заметил пожар». «Просто слезняк какой-то этот Сонни», — пробормотал Мерфи. «Никогда я его не любил». А теперь вот обязан ему жизнью. Мистер Мерфи, сказал Юпитер, вы знали, что мистер Прента собирается завести собаку? Собаку? Мерфи приподнял голову с подушки. Господи, далась вам эта собака. На черта она ему. У него, насколько мне известно, все комнаты забиты всяким антиквариатом. Собака? Брось! Миссис Борс из-за этого очень расстраивалась, продолжал гнуть свою линию юб. «Расстраиваться она всегда готова. Послушай, кто ее принимает всерьез? Всем известно, что у нее язык без костей». Он откинулся на подушку. Казалось, он очень устал от разговора. «Я, наверное, перееду оттуда», — произнес он, глядя на Юпа. «Вы, ребятки, тоже поскорее уносите ноги. В этом доме находиться опасно». Харли встал. «Ты только, пожалуйста, не волнуйся», — наклонился он к дяде. Врач говорит, тебе нужен отдых. Я поеду и приведу квартиру в порядок. А когда ты будешь чувствовать себя лучше, мы поищем новую квартиру. Мерфи улыбнулся. Ты славный парень, Харли. Порой мне думается, лучше бы ты был моим опекуном, а не наоборот. Харли и Юпитер вышли вместе. Дядя слишком много курит, сказал Харли. К тому же он работает как одержимый, и нервы у него на пределе. В каком-то смысле я почти рад, что случился этот пожар. Юб бросил на молодого человека косой взгляд. «О, я вовсе не хочу сказать, что рад этому. Как-никак, дядя ведь в больнице», — быстро поправился Харли. «Но в последнее время он слишком много нервничал и плохо спал. Я это заметил, когда мы праздновали с ним Рождество. Он несколько раз вставал и расхаживал по комнате, думая, что я сплю. По-моему, у него дела сейчас идут не блестяще». «Угарное отравление было не таким уж сильным. Вы, ребята, вовремя его вытащили. Но доктор настаивает, чтобы он провел пару дней в постели и прошел кое-какие обследования. И просто, чтобы как следует выспался». «Уверен, это пойдет ему на пользу», — сказал Юб, когда они вышли из больницы и двинулись по Вилшеру к Пассио Плейс. «В этом доме в последнее время просто черт знает что творится». «Вас ведь там не было в ночь ограбления, верно?» «Вы имеете в виду, когда грабитель с соседней улицы пробежал через наш двор?» «Нет, это я пропустил. Мы договорились с друзьями пообедать и сходить в театр. Но дядя Джон все мне потом рассказал. А теперь я слышу, что было к тому же еще и отравление, потом взрыв. Дядя Джон прав. Это место слишком опасно». «А вам кто-нибудь рассказывал, что мистер Прентес собирается обзавестись собакой?» «Спросил Юб». «Нет». «Да никто и не мог рассказывать, кроме дяди. Я ведь не болтаюсь во дворе, когда его навещаю. Терпеть не могу, выслушивать сплетни миссис Бортс». Харли присвистнул, когда увидел дядины окна. В рамках торчали осколки стекла, висели лохмотья обгорелых штор. «Пожалуй, лучше всего вызвать стекольщика», — сказал он, вытаскивая из кармана ключи. «Пари держу, внутри тоже все перевернуто». «Да, я выбрал не лучшее время, чтобы покинуть дядю». И он исчез в квартире. Перед тем, как подняться наверх, Юб минуту помедлил, стараясь мысленно разложить по полочкам все, что узнал. Действительно ли мисс Чалмерс невинная жертва? Действительно ли Мёрфи ничего не слышал о карпатском псе? Действительно ли Харли был сторонним наблюдателем, каким хотел казаться? Если все это так, то поведение лишь одного человека не находило объяснения. Сонни Элмквист. Он оставался единственным, кто мог знать о хрустальной собаке. И единственным, кто не собирался уезжать из дома. Затем Юб подумал еще кое о чем. Кто-то прибегает к насилию, чтобы устранить из дома жильцов. Кто на очереди? Не три ли сыщика? Глава 16. Невидимый пес. Юпитер позвонил в дверь мистера Прентейса. Но открыл ему Чарльз Ниланд. Заходи. «Твой друг Боб только что вернулся из Рукстана и горит желанием кое-что нам поведать». Боб сидел на диване, держа в руках открытую записную книжку. Мистер Прентайс устроился на старинном стуле. «Как мисс Чалмерс?» — спросил он. «Прекрасно», — ответил Юб. «Слава богу! А мистер Мерфи? Ты видел его?» «Да. Он не очень пострадал. Вы привезли деньги для выкупа?» Чарльз Ниланд указал на пакеты с грубой бумаги, лежавший под светильником на столике. «Редко, когда я так нервничал в своей жизни», — сказал он. «Обычно я ношу при себе не более трех долларов в бумажнике да кредитную карточку. А Фентон Прентейс прошествовал через весь город с десятью тысячами в продуктовом пакете». «Очень остроумно», — улыбнулся Юб. «Такая сумма, а практически невидима. Опять зазвонили в дверь, и Чарльз Ниланд впустил Пита. «В супермаркете почему-то не любят ребят, которые читают журналы и ничего не покупают», — сообщил тот. «Пришлось купить Лос-Анджелес магазин но мне все равно велели убираться». Пит плюхнулся на диван рядом с Бобом. «Впрочем, это не важно», — сказал он. Сони Элмквист действительно сейчас в супермаркете, а Хассел действительно поселился в мотеле». Боб наклонился вперед. «Хорошо, давайте поговорим о Сони Элмквисте». «Что ты выяснил?» — спросил Юпитер, — что есть люди, которые могут быть в двух местах одновременно. И Боб пересказал им все, что он узнал про скитальцев, астральные тела и прочее. — Другими словами, — сказал Юб, когда Боб закончил, Элмквист, видимо, действительно мог проходить сквозь стены, не обращая внимания на запертые двери. — Да, — подтвердил Боб, — я считаю, он мог перемещаться куда угодно, порой даже, может быть, и не сознавая, куда и зачем. Не знаю, насколько он способен себя контролировать. И вообще ведь у нас нет уверенности, что он это и вправду делает. Но если он один из тех скитальцев, о которых говорила доктор Лантайн, то он может делать это лишь когда спит». «Здорово!» — живо откликнулся Пит. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, что сегодня за ним можно не наблюдать. У него не будет ни минуты, чтобы вздремнуть. Управляющий в супермаркете позаботится об этом». Фентон Прентайс встал. Убрал пакет с деньгами в маленький шкафчик и запер на ключ. «Сюда он, пожалуй, даже в астральном виде не проникнет», — проворчал он. «А если проникнет, то увидит только бумажный пакет», — сообщил Боб. «По мнению доктора Лонтайн, скитальцы, блуждая во сне, не могут ничего сдвинуть с места». «Вот и объяснение, почему у меня ничего не ворошили с тех пор, как я отобрал у миссис Бортс ключ», — сказал Прентейс. «Значит, только она открывала ящики и передвигала вещи». «Да», — добавил Юб. «И еще объяснение, как Сони Элмквис узнала о Мандале. Таким же образом он узнал о карпатском псе. Услышал ваш разговор по телефону с мистером Ниландом. Но если его астральное тело нематериально, то он не мог быть и вором. Хотя, когда произошло ограбление, он спал». Юб нахмурился и закусил губу. Трудно поверить, но остается лишь одна версия. Если только здесь, в этом доме, нет двух похожих друг на друга людей. Не думаю, чтобы в одном доме могли месяцами жить двойники, и этого никто не заметил. Да, а уж чтобы миссис Борс не заметила, это уж извините, усмехнулся Прентейс. Пит, подойдя к окну, доложил, что племянник Мёрфи уходит. Значит, мы сейчас одни во всем доме. Юпитер смотрел на шкафчик, куда мистер Прентес спрятал пакет. «У нас куча денег, поскольку деньги в бумаге, они невидимы». На губах у него появилась улыбка, глаза заблестели. «Ну-ну, говори, Юб!» — повернулся к нему Боб. Он знал своего друга и чувствовал. Юпитера осенила гениальная мысль. «Я хочу рассказать вам одну историю», — загадочно начал он. «Не тяни резину, Юб!» Взмолился Пит, давай без предисловий. Это история одного убийства. Юб не обратил никакого внимания на нетерпение Пита. Я читал ее очень давно. Убийство было совершено невидимым оружием. Ага. На лице Фентона Прентайса отразилось недоверие. Суть этой истории в следующем. Продолжал Юб, как ни в чем не бывало. Супружеская пара и друг семьи обедают в комнате. Мужчины о чем-то заспорили между собой, и спор быстро перерос в яростную ссору. Началась потасовка. Подсвечники, которые освещали комнату, упали и погасли. Вдруг жена услышала отчаянный крик мужа и почувствовала, как кто-то дергает ее за юбку. Она тоже закричала, бежали слуги. Муж был мертв, юбка жены была испачкана кровью. Муж был заколот, но никакого оружия в комнате не было. Искали слуги, искала полиция, но ножа так и не смогли найти. Сначала все решили было, что мужа убил дьявол. «Удобно жить в такие времена, когда подобное решение всех устраивает», заметил Чарльз Ниланд. «Истина же заключалась в том», продолжал Юпитер, «что муж был убит невидимым оружием, ножом, сделанным из стекла. Убийца, обедавший с ними друг семьи, Заколол мужа, пользуясь темнотой, и отер нож о юбку жены. А потом опустил нож, в стоявший в буфете кувшин с водой. В воде ножа видно не было. Все молчали. «Мистер Прентейс, зачем кому-то понадобилось отравить мисс Чалмерс?» Снова заговорил Юб. «Причина могла быть только одна. Она каждый вечер купалась в бассейне». «Господи Боже!» — сказал Чарльз Ниланд. «Далее. Миссис Бортс», — продолжал он. Она, конечно, за всеми шпионила, но никто не пытался причинить ей вреда, пока она не сказала, что спустит воду и почистит бассейн. «Мистер Прентейс, мы искали хрустального пса, который был невидим, точно так же, как стеклянный нож не видим в кувшине с водой». «Бассейн!» — закричал Боб. «Он в бассейне!» Юпитер стоял с торжествующим видом, уперев руки в бока. «Завтра вы должны уплатить выкуп за хрустального пса. А если мы вернем его сегодня?» «Сейчас идеальное время. В доме никого, кроме нас». «Вот это да!» — воскликнул Прентайс. Юб улыбнулся. «Боб», — сказал он, — «иди встань возле угла и посмотри, не появится ли кто-то из-за дома. Пит, ты стоишь у калитки и следишь за улицей». «А ты что собираешься делать?» — спросил Пит. Юб направился к двери, На ходу расстегивая рубашку. Я собираюсь поплавать. Боб и Пит заняли свои посты, а Прентейс и Ниланд пошли вслед за юпом к бассейну. Тот разделся, оставшись в одних трусах, и, поеживаясь, осторожно ступил в воду. Не торопись, встревоженно сказал Прентейс. Юб двинулся на глубокое место, по пути обшаривая ногами голубые и золотистые плитки дна. Когда вода дошла ему до подбородка, он нырнул и по поплыл над самым дном бассейна. Но вот он на что-то наткнулся. «Он нашел его!» От, воб... От возбуждения Фентон Прентайс говорил шепотом. «Господи боже! Он его нашел!» Юб вынырнул на поверхность. В руке он держал какой-то предмет, с которого свисала проволока. Подгребая к краю бассейна, он вручил свой трофей Фентону Прентайсу. «Пес!» — воскликнул старый джентльмен. Он взял скульптуру и нежно прижал ее к груди. Это была странная и прекрасная фигурка, изображавшая мускулистого пса с тяжелой квадратной головой. Большие круглые глаза его были отделаны золотом. На челюстях застыли капли золотой пены. Высота фигурки от стеклянного основания до кончиков ушей составляла примерно 6 дюймов. У ног зверя лежал человечий череп. Пес был обвязан за туловище длинной золоченой проволокой. Все так просто, сказал Юпитер. Грабителю не пришлось даже самому лезть в бассейн. Он опустил пса на проволоке, пока тот не коснулся дна. На фоне сине-золотых узоров золотистая проволока была невидима. Остроумно, сказал Чарльз Ниланд. Теперь давайте положим его обратно, обратился Юпитер к Фентону Прентайсу. Что? Я говорю, дайте его мне, я положу его назад в бассейн. Но ради чего? Потому что вечером грабитель, скорее всего, явится за собакой. Он ведь намерен получить от нас выкуп. Мы оставим невидимого пса там, где он был спрятан, а сами будем следить за экраном. И узнаем, кто вор. Понимаю. Но Фентон Прентайс все не выпускал пса из рук. Это не лишено смысла, Фентон, сказал Чарльз Ниланд. «Но... но статуэтка может быть повреждена, расколота!» «До сих пор грабитель был очень с ней осторожен», — возразил Юб. «Думаю, он понимает, с чем имеет дело». Фентон Прентайс вздохнул и передал хрустальную статуэтку Юпу, который опустил ее на то место, где нашел. «Мне нужно полотенце», — сказал он. «Не надо, чтобы кто-нибудь узнал, что я был в бассейне. На плитах не должно оставаться мокрых следов». Чарльз Ниланд принес несколько полотенец и толстый купальный коврик. Юб выбрался из бассейна на коврик и торопливо вытерся. «Хассел идет!» — крикнул Пит от калитки. «Позови Боба!» — приказал Юб, сгребая свою одежду. «Быстро! Все наверх!» Они вбежали в квартиру Прентайса как раз в тот момент, когда на ступеньках, ведущих с улицы к калитке, послышались тяжелые шаги. Юб включил монитор и и увидел Алекса Хассела, который с надменным видом, пройдя через двор, вошел к себе. «Он даже не взглянул на бассейн», — заметил Юб. «А чего ему туда глядеть?» — возразил Боб. «А с того, что, хоть я и старался не особенно плескаться, бассейн все же слегка растревожен. Вода ведь не успокаивается мгновенно». «Значит, Хассел не грабитель», — решил Белла Пит. Либо не грабитель, либо опасается, что за ним наблюдают. Может быть, он обратил внимание на бассейн, но взял себя в руки, чтобы не выдать себя своей реакцией. Посмотрим. Во двор стали собираться коты. Они расположились перед дверью Хассела и молча сидели, ожидая своего покровителя. Вскоре появился Хассел с мисками. Коты принялись за еду, а он, поглаживая их, разговаривая с ними, взирал на эту странную трапезу. Затем коты разбежались. Скоро ушел и сам Хассел. Мальчики помогли Фэнтону Прентайсу приготовить обед и сели за стол. Но один из них постоянно следил за экраном. В одиннадцать свет во дворе погас. Пит снял с вешалки куртку. «Ну вот, опять иду на балкон, в ночной дозор». «Пойду-ка я с тобой», — поднял Саюб. «И меня не забудьте», — вскочил Боб. «Сегодня что-то должно произойти. Я хочу быть свидетелем». Глава 17. Тень начинает действовать. Ровно в полночь стукнула открывавшаяся калитка. Внизу появился худой и сытулый силуэт. Сонни Элквист прошел свою квартиру. На короткое время в его спальне вспыхнул свет, затем погас. Наблюдатели ждали. Снова открылась и закрылась дверь. Три сыщика замерли. Внизу кто-то был. Пит стиснул руку юпа. Темная фигура медленно приблизилась к бассейну, тихо скользнула в воду и, почти не производя шума, двинулась вперед. Потом три сыщика отчетливо услышали шумный вдох, и человек с легким всплеском нырнул. Затем под водой засветился луч света. Кто бы ни находился в бассейне, у него был водонепроницаемый фонарик. Его луч шарил по дну бассейна. Потом в луче света появилась рука. Она потянулась, и схватила невидимый предмет — прозрачного карпатского пса. Человек вынырнул на поверхность и выбрался из бассейна. Минуту спустя опять проскрипела дверь. Пит подался назад и тихо постучал в дверь Прентейса. Та немедленно открылась. «Это же Элмквист!» — прошептал Пит. Три сыщика, сопровождаемые Прентейсом и Чарльзом Ниландом, заторопились вниз по лестнице. «Может быть, он снова блуждал во сне?» — тихо сказал Пит. «Чушь!» — отрезал Юпитер. Он позвонил в дверь Элквеста, подождал секунду, опять позвонил. Элквест! крикнул он. Элквист, открой! Или я позову полицию, и дверь взломают!» Дверь открылась. Элквест был в купальном халате, из-под которого торчали голые ноги. «Что такое?» — недовольно спросил он. «Я спал». «В чем дело?» Юб вошел в дверь и повернул выключатель. В ярком свете видны были мокрые волосы Элмквиста, прилипшие к черепу. «Ты был в бассейне!» — сурово произнес Юб. «В каком бассейне?» — запротестовал было Элмквист. Но тут с волос ему на лицо скатилась капля воды. «Я только что из-под душа!» — поправился он. «Нет, ты только что из бассейна!» — настаивал Юб. «Мокрые следы ведут прямо к твоей двери». Элмквист посмотрел вниз, увидел, что улики очевидны, и пожал плечами. «Ну ладно, я был в бассейне. На работе выдался тяжелый день, вот я и окунулся, чтобы расслабиться. А что тут такого?» «Где карпатский пес?» — закричал Прентейс. «Негодяй! Такой молодой, а воровать научился!» «Не понимаю, о чем вы?» — не сдавался Элмквист. Но глаза его тревожно забегали, косясь в сторону крохотной кухоньки. «Пес, думаю, в одном из шкафов», — сказал Юпитер. «У него просто не было времени спрятать его получше». «Вы с ума сошли?» — испуганно замахал руками Элнквест. «Мистер Прентейс», — сказал Юпитер, — «по-моему, лучше вызвать полицию. Попросите их приехать с ордером на обыск». «Вы не имеете права проводить обыск!» — возмущенно закричал Элнквист. «Да вы и ордер не получите среди ночи!» «Может, он и прав», — вдруг согласился Юб. «Очень хорошо. Подождем тогда до утра и спокойно получим карпатского пса. А пока устроимся во дворе, чтобы он не удрал потихоньку». «Вы не имеете права!» Элнквист чуть не плакал. «Это... это издевательство!» «Почему же не имеем права?» — спокойно парировал Юб. «Закон не запрещает нам сидеть у бассейна и смотреть на твою дверь. Но зачем ты создаешь себе дополнительные неприятности?» Верни нам пса, и мы не будем обращаться в полицию. Элквист несколько секунд пожирал их глазами, потом сник и отошел от двери. Он в духовке, сказал он угрюмо. Я собирался вернуть его вам, мистер Прентайс, честно. Фентон Прентайс фыркнул. Это называется собирался вернуть после того, как получишь десять тысяч? Десять тысяч? Сони Элквист искренне растерялся. «Какие десять тысяч?» «Ты что, не знаешь?» Юпитер поднял на Сонни серьезный взгляд. «Ты действительно ничего не знаешь про выкуп?» Сони Энквист недоуменно смотрел на них. «Я думал, мистер, мистер Прентайс, может быть, даст мне что-нибудь в награду. Но десять тысяч?» Фентон Прентейс прошел мимо Энквиста в кухню и открыл дверку духовки. «Хрустальный пес был там» все еще обвязанный золоченной проволокой. «Мистер Прентайс, мне кажется, он в самом деле ничего не знает о деньгах», обратился к нему Юб. «Он не грабитель. Он всего лишь скитарец, который увидел что-то во сне». Сонни Элквест вздрогнул и побледнел еще сильнее. Он глотнул слюну, его острый кадык подпрыгнул. «Что ты видел, Элквест? тихо спросил Юб. Что ты видишь, когда засыпаешь перед телевизором?» Энквиста уже трясло. «Я ничего не могу с этим поделать», — простонал он. «Мне снятся разные вещи. Но ведь это во сне. Я не могу с собой справиться». «Что тебе приснилось на этот раз?» — настаивал Юб. «Пес. Стеклянный пес. Мне снилось, что кто-то в темноте поздно ночью опускает его в воду. «Кто это был, я не разглядел». «По-моему», — обратился Юб к друзьям, — «он говорит правду». Глава 18. Наживка на крючке. Сони Элмкрест скорчил жалобную гримасу. «Слушайте, ребята, я вытащил пса из бассейна для мистера Прентейса. Я собирался вернуть ему. Честно, я не крал этого пса, поверьте мне». «Верим», — ответил Юб, — «ты не украл». Ты спал, когда произошло ограбление. Но когда ты нашел пса, ты его спрятал. Как это выглядит, а?» Чарльз Ниланд, стоявший до сих пор у стены, подошел к Элмквисту. «Иди оденься. Пойдешь с нами наверх», — твердо сказал он. «Мы хотим, чтобы ты был у нас на глазах». Элмквист сердито смотрел на Ниланда. «Вы не имеете права тут распоряжаться», — вновь закричал он. «Это не ваш дом!» «И я вам не позволю!» «А ты имеешь право вторгаться в мою квартиру?» «В каком бы то ни было виде», — перебил его Фентон Прентайс. «В общем, делай то, что мы скажем, или я вызову полицию, и ты будешь арестован за укрывательство краденого». Элнквист скрылся в спальне, грохнув за собой дверью. Мальчики слышали, как со стуком открываются дверцы шкафа, выдвигаются ящики. Через несколько минут Элквест вышел одетым в черный свитер И светлые брюки. Ты проведешь ночь у меня в гостиной. И учти, спать ты не будешь! Предупредил его Прентайс. Энквист хмуро кивнул. Прентайс прижал хрустального пса к груди. Юпитер, ты все еще надеешься поймать сегодня грабителя? Если только мы не спугнули его. Прентайс неохотно отдал ему статуэтку и они вместе с Чарльзом Ниландом повели Элквиста наверх. Три сыщика опустили пса в бассейн и опять заняли свой пост на балконе. Если вор и планировал забрать статуэтку, то, очевидно, не в эту ночь. Тихо тянулись холодные темные часы. Наконец наступило серое туманное утро. «Если подумать, ему ведь вовсе не надо нырять в бассейн», — устало сказал Юб. «Он получит деньги» а потом сообщит мистеру Прентайсу, где искать пса. Дверь позади мальчиков открылась. Завтракать будете? Спросил мистер Прентайс. Одет он был, как всегда, безупречно. Казался бодрым и отдохнувшим. Все, кроме Сони Элквеста, сели завтракать. Нахохлившийся Элквест устроился в кабинете на стуле, отказавшись и есть, и разговаривать о чем бы то ни было. После завтрака Юпитер взял старую газету, и принялся вырезать из нее прямоугольники, каждый примерно два дюйма на пять. «Что это ты делаешь?» — спросил его Боб. «Грабитель скоро сообщит нам, когда и куда доставить выкуп. Мы должны приготовить пакет с деньгами», — объяснил Юб. «Мистер Прентай знает, где находится пес, так что ни к чему отдавать настоящие деньги». «А зачем отдавать эти?» — не понял Пит. «Чтобы получить неопровержимые улики. Мы обработаем упакованные деньги моей мазью. Может быть, нам не удастся увидеть, как грабитель забирает выкуп, но на руках у него останутся несмываемые черные пятна. И тогда он наш». «Ты, конечно, предполагаешь, что это один из наших знакомых?» «Конечно», — охотно ответил Юб. «Он знает, как Гвен Чалмерс обожает сладости». Он знает, что миссис Бортс выезжает за покупками в четыре утра? Он! Один из здешних жильцов. Хассел! воскликнул Пит. Остался только он. Юпитер улыбнулся и ничего не ответил. Ты знаешь, кто это? спросил Прентайс. Знаю, но не могу доказать. Пока не могу. Пусть он заберет выкуп, тогда мы получим и доказательства. Больше Юп ничего не сказал. К 10 утра, когда пришла почта, на столе в гостиной лежали две аккуратные стопки нарезанной газетной бумаги. В ящике фентона Прентайса почтальон оставил письмо, отпечатанное на машинке и без подписи. Заверните деньги в оберточную бумагу и оставьте в урне у входа в сквер сегодня ровно в 5 дня. Записка была написана на простом белом листе, а почтовый штемпель датирован вчерашним числом. Хорошо. Удовлетворенно улыбнулся Юб. Он нанес мазь на купюры, а мистер Прентайс тем временем отыскал оберточную бумагу. Затем он завернул поддельный выкуп, на всякий случай обработав сверток мазью еще и снаружи. Ну вот, сказал он мистеру Прентайсу, в пять пройдитесь, словно гуляя, до угла, и опустите пакет в урну, как велит грабитель. Советую вам надеть старые перчатки, чтобы защитить руки от мази. Конечно, желательно все же войти в контакт с полицией. Так, окружит парк и схватит грабителя, когда тот придет за пакетом. А вдруг пакет подберет какой-нибудь бродяга? Предположил Прентайс. Людей, которые любят рыться в мусорных урнах, у нас хватает. Не думаю, чтобы грабитель допустил такое, возразил Юб. Он будет где-нибудь поблизости. А мы будем присутствовать при развязке? Спросил Пит. Разумеется. В 5 вечера мы тоже будем наблюдать за урной. Вы, мистер Прентайс, нас не увидите, но мы будем там. Глава 19. Идеальное алиби. В 4:45 Боб, Пит и Юпитер сидели в кустах рядом с домом священника. Маленький сквер в конце улицы был пуст, если не считать сторожа, ковылявшего по дорожкам с мешком и палкой, на которую он накалывал мусор с газонов. «Грабитель придет со стороны Вилшера», — уверенно сообщил Юпитер. Подкатил газетный фургон и остановился у тротуара рядом со входом в сквер. Сзади из него выпрыгнул человек, вытащил кипу газет и положил их на тротуар. Фургон уехал, а человек остался стоять с газетами, как бы в ожидании покупателей. Позади мальчиков открылось окно. «Мне кажется», — произнес знакомый голос, — «Вам будет гораздо удобнее ждать здесь, в комнате». Пит обернулся. У окна, куря трубку, стоял отец МакГоверн. «Не очень-то прилично молодым людям прятаться в кустах», — сказал он. «Идите к двери, я вас впущу. Вы сможете наблюдать отсюда». Юпитер Джонс почувствовал, что краснеет. «Заходите», — повторил пастор. «Полиции не понравится, что вы снова суетесь не в свое дело». Мальчики быстро выбрались из кустов и прошли в дом. «Я видел, как вы шли по улице», — сообщил священник. «Эти люди вон там, один с газетами, а другой с мешком, ждут кого-то. Это связано с Эрлом и ограблением?» «По-моему, это переодетые полицейские, святой отец», — ответил Юпитер. «Одного из них я точно знаю», — показал трубкой в сторону сквера священник. «Человек с мешком — это сержант Хендерсон. Я видел его в больнице, когда заезжал проведать Эрла. Другой мне не знаком. Но обычно торговец газетами при ходе в сквер не стоит». «Из вас вышел бы неплохой детектив, святой отец», — сказал Боб. «Как чувствует себя Эрл?» «С ним все в порядке. По-моему, он даже обрадовался, когда узнал, что его кто-то стукнул». — Не очень-то весело думать, что ты в любой момент можешь потерять сознание и свалиться. Пастор раскурил погасшую трубку. — Что до миссис О'Рейли, — добавил он, — то у нее выходной, поэтому я и курю здесь. Юпитер улыбнулся, потом взглянул на часы. — Почти пять. — оглянулся он на друзей. На улице показался Фентон Прентайс со свертком. Он остановился у дорожки, которая вела в сквер. Там стояла почти доверху полная мусорная урна. Прентайс огляделся, положил в урну сверток и пошел назад. Из-за угла со стороны Вилшера появился человек. Выглядел он опустившимся бродягой. Воротник из трепанного пальто был поднят, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Одна из штанин снизу разорвана. — Ага, — сказал отец МакГоверн, — бедняга. Бродяга направлялся к скверу. Сторож, всего в нескольких ярдах от урны, наклонился, рассматривая что-то в траве. Продавец пересчитывал свои газеты. Бродяга уже рылся в урне. Секундой позже сверток был у него в руках и тут же исчез, спрятанный под пальто. Продавец газет бросился к бродяге. Сторож отшвырнул мешок и палку и тоже метнулся к нему. Бродяга, увидев их, кинулся бежать. Пит распахнул окно и выпрыгнул наружу. Загудел сигнал, и проезжающий автомобиль вильнул, чтобы не сбить бродягу. Тот помчался дальше. Когда Пит кинулся ему на перерез, полицейские закричали. Один из них выстрелил в воздух. Бродяга достиг угла, свернул направо и исчез. — Простите нас, святой отец! — сказал Юпитер, тоже выскакивая в окно. Боб последовал за ним. — Эй, ребята! — Заорал лже газетчик. Прочь с дороги! Он махнул Питу, чтобы тот остановился. Подлетел патрульный автомобиль и затормозил у тротуара. Он побежал на запад к Вилшеру! крикнул сержант Хендерсон, изображавшись сторожа полицейскому в машине. Подождите! махал им рукой, подбегая юб. Полицейские грозно глянули на него. Что такое? спросил один. Не торопитесь переводя дыхание, сказал Юпитер. «Я знаю, где грабитель. И где пакет с поддельным выкупом? Он не будет прятаться. У него идеальное алиби». «А, это тот смышленый парнишка, о котором говорил мистер Прентайс, сказал сержант Хендерсон. «Ладно, парень. Так где он?» «Он через несколько секунд будет в Бельведерской клинике», — сообщил Юпитер Джонс. «Это в нескольких кварталах отсюда». Человек за рулем патрульной машины нахмурился, но потом сказал «Окей, садитесь!». Три сыщика прыгнули на заднее сиденье. Автомобиль рванул с места и в один миг домчал их до клиники. Дежурная в розовом халате вскочила вне себя от ярости, когда сыщики и полицейские пробежали мимо ее стола, даже не взглянув на нее. На втором этаже медсестра как раз заступила на дежурство. Она посмотрела на них, как на инопланетян. «Вы к кому?» — сердито спросила она. «Мне не звонили из приемной». «Потом», — отмахнулся Юпитер, решительно направляясь к угловой палате, где лежал Джон Мерфи. Юп распахнул дверь и увидел Мерфи в постели до подбородка, укрытого одеялами. У противоположной стены стоял включенный телевизор. Мерфи оторвал взгляд от экрана, глядя на группу людей в дверях. «Что случилось?» — спросил он. «Сверток с деньгами в шкафчике, мистер Мёрфи?» — спросил Юпитер. «Или вы спрятали его в постели?» Мерфи сел. Лицо его вспыхнуло, он задышал шумно и хрипло. Одеяло упало с его плеч, и все увидели потрепанное пальто, надетое прямо на нижнее белье. Юпитер открыл дверцу шкафчика. Сверток был там, все еще запечатанный. Мерфи застонал. «Если бы даже вам удалось избавиться от него по пути к больнице, мы бы и так все узнали», — смотрел ему в глаза Юпитер. «Он обработан специальной мазью, и ваши руки скоро покроются черными пятнами». Мёрфи посмотрел на свои руки. Сержант Хендерсон шагнул вперед. «Вы имеете право не отвечать на вопросы», — предупредил он Мерфи. А, бросьте», — сказал человек в постели. «Я знаю свои права». «Я сейчас оденусь и...» «И позвоню своему адвокату». Сержант внимательно поглядел на трех сыщиков. «Прэнтайс правильно сказал, что вы смышленые», — улыбнулся он. «Идеальное алиби. Частная клиника. Кто бы мог подумать?» «Мёрфи сам устроил в своей квартире пожар», — стал объяснять Юб. «Ему нужен был предлог, чтобы попасть в больницу. Он знал, что между Рождеством и Новым годом пациентов немного». На самом деле он совсем не пострадал. Как только он выяснил, какой здесь распорядок, он нашел способ незаметно выходить и также возвращаться. Заходили к нему нечасто. Врачи ведь сказали, что он должен отоспаться. Глава 20. Визит к мистеру Хичкоку. Лишь в середине января три сыщика сумели встретиться с Альфредом Хичкоком. Знаменитого кинорежиссера они застали в его конторе. Он просматривал журнал Art News. «Если вы собираетесь рассказать мне легенду о карпатском псе», — посмотрел на них мистер Хичкок, — «то не трудитесь напрасно. В этом журнале иллюстрированная статья о творчестве покойного Эдварда Ниланда. Вот фотография хрустального пса, приведена и легенда о нем». Мистер Хичкок отложил журнал. «Однако, если вы расскажете мне, как украденный пес был возвращен Фентону Прентайсу, то я рад буду услышать детали». «Газетные отчеты очень поверхностны». «Мистер Прентас не любит быть в центре внимания», — сказал Боб. «Да, я понимаю», — ответил мистер Хичкок. «Однако он упомянул, что три молодых человека из Роки бич оказали ему огромную помощь, так что я вас поджидал. Полагаю, у вас было время записать, как шло расследование». Боб вручил кинорежиссеру папку. «Ага» деловым тоном сказал мистер Хичкок. Как обычно, он не произнес ни одного слова, пока не прочитал внимательно записи Боба. Закончив, он закрыл папку и секунду сидел нахмурясь. «Просто удивительно!» — воскликнул он наконец. «А ведь меня нелегко удивить. Человек, который способен, уснув, покинуть свое материальное тело и позволить своему духу блуждать где угодно». Рядом с Элмпестом обычные привидения кажутся просто скучными. Он до сих пор не признался, что он скиталец, — заметил Боб. Как объяснила профессор Лантайн, многие скитальцы скрывают свои способности. Они стыдятся их. Их вполне можно понять, — согласился мистер Хичкок. Ну, Юпитер, как же ты узнал, что грабитель — никто иной, как Мёрфи? Очень просто, методом исключения, — ответил Юб. Прежде всего, я пришел к выводу, что грабитель должен жить где-то по соседству, ведь он знал, где висит в доме священника ключ от церкви. Когда из игры вышли мисс Чалмерс и миссис Бортс, я понял, что грабитель — один из жильцов того же дома, ведь он знал привычки соседей и знал, что если устранить некоторых из них, бассейн может стать самым надежным тайником. Далее. Элмквист спал, когда было совершено ограбление, так что он не мог быть к нему причастен. Это подтвердили сведения, полученные Бобом в Рукстоне. Боб выяснил, что Элквист мог, вероятно, быть в двух местах сразу, но не мог ничего взять или переместить. У Харли Джонсона было легко проверяемое алиби. Оставались Алекс Хассел и Джон Мерфи. Ни Хассел, ни Мерфи в вечер ограбления не было дома, продолжал Юб. Оба они слышали слова миссис Бортс, что она собирается спустить воду в бассейне. Потом я вспомнил, что эти слова поразили Мёрфи. И тем же вечером он куда-то уезжал. «Несомненно, чтобы раздобыть взрывчатку», — вставил мистер Хичкок. «Такие вещи не держат дома». «Он отправился к приятелю-химику», — уточнил Юб. Устройство, которое он поместил в автомобиле миссис Бортс, убить её вряд ли смогло бы, но зато производило много дыма и шума. Он лишь хотел выбить её из колеи, чтобы она на денек другой забыла о бассейне. День или два, больше ему было не нужно. Конечно, пожар в его квартире немного сбил меня с толку. Я не поверил, что это несчастный случай. Мёрфи был очень осторожен с сигаретами. Очень похоже было, что он очередная жертва преступника. К бассейну он вроде бы не имел прямого отношения, но я подумал, что, может быть, грабитель старается убрать потенциальных свидетелей. Я стал считать преступником Алекса Хассела. Он ведь мог забраться в квартиру Мёрфи и каким-то образом устроить поджог. Мы не очень внимательно следили за монитором, когда начался пожар. А в мотель Хассел переехал для того, чтобы обеспечить алиби. Хотя это как раз сделал Мёрфи, устроив так, что его поместили в больницу. Юб задумался на минуту, затем продолжал. Но когда пришло письмо с указаниями, как передать выкуп, я понял, что Хассел грабителем быть не мог. И мог быть только мерфи. Выкуп надо было положить в урну у сквера ровно в 5 часов, ведь это время кормежки кошек. Если бы вором был Хассел, то передача выкупа была бы назначена на любое время, но только не на 5 часов. Именно, только не на 5 часов, <смех> рассмеялся мистер Хичкок. Даже если бы он готов был заставить кошек подождать, все равно на 5 назначить не осмелился бы. Слишком заметно было бы его отсутствие. «Но почему Мёрфи пошел на такое ради десяти тысяч долларов? Он солидный человек, брокер. Разве он так уж нуждался в деньгах?» «Думаю, да», — ответил Юб. Он сознался, что, будучи опекуном Харли, снял деньги со счета племянника для спекуляций на бирже. И все потерял. Через месяц Харли станет совершеннолетним. Мёрфи пришлось бы давать объяснение, куда делись деньги — а это могло бы кончиться тюрьмой. Словом, ему отчаянно были нужны 10 тысяч долларов, чтобы вернуть их на счет Харли. «Печальная история. И совсем нередкая», — вздохнул мистер Хичкок. «Харли его простил», — сообщил Юпитер. «Но, разумеется, от Харли теперь ничего не зависит. Дело передано в суд». Мёрфи ранил Эрла и послал отравленные конфеты мисс Чалмерс, чтобы она не могла некоторое время купаться. А еще он совершил грабеж и попытку вымогательства денег. Что подводит нас ко второму вопросу, сказал мистер Хичкок. Откуда Мерфи знал, что в тот день Карпатский пес будет находиться на Люконкорд? Ему рассказал Сони Элквест, заявил Боб. Юб был прав. Связь между тенью в квартире Прентайса и ограблением существовала. Видите ли, в тот понедельник астральное тело Элквеста подслушало, как Прентайс по телефону условился с Чарльзом Ниландом, что заберет пса. По крайней мере, так, по нашему мнению, могло произойти. Элнквист это отрицает, говорит, что услышал всю историю раньше от миссис Бортс. Но она ведь не знала точно, когда пес будет в доме. Во всяком случае, Элквист, проснувшись, встретился во дворе с Мерфи и упомянул ему о псе. Элнквист понятия не имел, что это за пес, но Мерфи знал имя Ниланда, И мог догадаться, о чем идет речь. Вот он и отправился на Люконкорд в лыжной маске с пистолетом, намереваясь ограбить Ниланда. Да, он, несомненно, был в отчаянном положении, заметил мистер Хичкок. Но влип он тоже отчаянно, вставил Пит. Он думал, что просто возьмет статуэтку и прямиком вернется домой. Там даже Ниланда не оказалось. Похоже, было, что все пройдет без сучка без задоринки. Но тут подоспели полицейские и чуть его не схватили. Домой он идти не осмелился, а убежал в церковь и стал лихорадочно соображать. Он притворился статуей святого, потом стукнул бедного старину Эрла рукояткой пистолета и спрятал где-то хрустальную собаку. Затем выскользнул наружу, сунул лыжную маску и темную куртку в мусорную урну у сквера и направился домой. И вернулся за статуэткой на следующую ночь, замаскировавшись под призрак, — воскликнул режиссер. Юп покачал головой. Нет, Мерфи сказал нам, что тоже видел призрак священника. Альфред Хичкок хмыкнул и с интересом взглянул на Юпитера. — Это его здорово подкосило, — заговорил Пит. Но он взял себя в руки и улизнул оттуда, заперев внутри Юпа. Попозже, когда все улеглось, он опустил пса в бассейн. Мы считаем, астральное тело Элнквиста как раз блуждало во дворе и видело, как он это сделал. Элнквист был в ту ночь дома. «Что же будет с Элнквистом?» — спросил режиссер. «Ничего», — ответил Пит. «Может, он и собирался совершить преступление, оставив у себя пса, но ведь на самом деле он его не совершил. Шанса не представилась. Он до сих пор надеется попасть в Индию, но пока что ему удалось добраться лишь до западной части Лос-Анджелеса». Мистер Прентайс связался с компанией, которая принадлежит дом, и Элквиста заставили переехать. И его астральное тело больше не посещает Прентайса? поинтересовался мистер Хичкок. Нет. Он переехал две недели назад, и мистер Прентайс с тех пор обрел мир и покой. Миссис Бортс тоже уехала. Она говорит, тут какая-то собачья жизнь. Дом кишмя кишит псами и преступниками, так что она просто не берется поддерживать в нем порядок. Теперь в доме новая консьержка. Она говорит, ей все равно, что делают жильцы, лишь бы они не включали на полную громкость свои стереоприемники, да не купались в бассейне после десяти вечера. Мистер Прентейс очень этому рад. Теперь ему можно не опасаться, Саглядатаев. Так что все проблемы у него разрешились, подвел итог мистер Хичкок. Ах да, остается ведь еще призрак священника. Возможно, это был Элнквист, вернее, его астральное тело, сказал Юпитер. Когда его наблюдали в Австралии, на нем всегда было то же самое, в чем одето было его настоящее тело. В темном свитере с белым высоким воротом он на расстоянии мог выглядеть как священник. Правда, седые волосы, ведь он квест брюнет, и свеча. Не думаю, чтобы астральное тело могло держать настоящую мерцающую свечу. «Вторая вероятность», — рассуждал он, — Что призраком священника был сам Элнквест во плоти. Его астральное тело, предположим, увидело в церкви хрустального пса, и тогда Элмквист решил пойти сам и выяснить, в чем дело. Если допустить, что он, в общем, подумывал, как добыть денег, то почему бы ему не замаскироваться под призрак? Если кто-то войдет, то наверняка испугается. Но тут тоже есть заковыка. Как Элнквест выбрался из церкви после того, как меня вызволили оттуда и заперли двери. Альфред Хичкок кивнул. И это оставляет нам вероятность, что призрак священника существует, закончил Боб. Но этого нам никогда не узнать. Конец.